Легендарный механик. Том 1. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 1. Перерождение. Тестовый объект номер 24. Объект продержался 2 минуты и 45 секунд после введения Валькирии. Время смерти 4.22 утра. «Я должен быть один дома. Кто говорит?» хотел открыл глаза и был мгновенно ослеплен ярким светом. Перед ним не было знакомой для него заслонки капсулы виртуальной реальности. Вместо этого он смотрел на белый потолок. Стены окружающие его тоже были белыми и напоминали холодную твердую сталь. Как будто эти стены появились прямиком из какой-то научной фантастики. Комната походила на палату интенсивной терапии, где Хан Сяо лежал на холодном металлическом столе с оголенным торсом и был подсоединен проводами к различным аппаратам. Его спина мерзла что его окружают люди в белых халатах, и все смотрят на него, как будто они увидели призрака. «Я думал, что получил запрос на повышение уровня. Где?» Внезапно Хэнсяо почувствовал, что в его мозг начало поступать большое количество данных, из-за чего его голова болезненно пульсировала. Последнее его воспоминание – это просьба принять запрос на новый уровень. Он был в процессе создания нового персонажа в галактике, когда он, казалось, начал чувствовать запах сожженных яиц. «Быстро! Доложите госпоже Хиле! Испытуемый вернулся к жизни!» «Вызовите охрану!» Когда исследователи начали суетиться, Хан Сяо вдруг осознал, что он может их понять, хотя они говорят на языке, о котором он никогда не слышал. Тестовый субъект вернулся к жизни и охранники. Эти термины его раздражали. Вскоре он услышал звук стремительных шагов, доносящихся снаружи. «Должен ли я сбежать? Или просто продолжить лежать?» Хан Сяо подумал секунду принял решение бежать. Он не был человеком, который просто ждёт. Он резко вскочил, сорвал провода со своего тела и неуклюже зашагал прямиком к двери. Исследователи не пытались остановить его. Вместо этого они спешно отступили, чтобы не задеть его. Он выскочил в белый коридор, но сразу же был встречен дюжиной охранников, одетых в чёрное и вооружённых электрическими дубинками, наступающими на него с обеих сторон. Хан Сяо ахнул при виде эмблемы на их униформе. На нём была изображена половина растения. «Организация гермина из первой версии планеты Квмарин. Разве их не уничтожили?» Внезапно охранник ударил электрической дубинкой Хан Сяо, а он бессознательно поднял руку, чтобы заблокировать её. Последующий разряд электричества вызвал у всего его тела спазм от боли. Ему казалось, что кости вот-вот треснут, и всё тело у него онемело. «Калибровка боли на 100%?!» Калибровка боли в галактике была с максимальным ограничением в 40%, потому что любой более высокий порог мог потенциально вызвать повреждение мозга игроков. Капсула полного погружения также должна была контролировать жизненные силы игрока, чтобы предотвратить это, но в настоящее время она работала неправильно. «Прошло всего 7 лет, и у капсулы возникли проблемы? Чёрт!» Ремонтник, которому я заплатил 300 долларов несколько дней назад, сказал мне, что все будет хорошо еще шесть месяцев. Я хочу возврат. Охранники подняли Ханчяо, потащили в маленькую комнату, где заперли его в темноте и в полном одиночестве. Ханчяо поморщился от боли, массируя свое запястье. Его голова продолжала пульсировать, и в нее продолжало вливаться все больше информации. Ханчяо потребовалось некоторое время, чтобы сверить факты и понять, что с ним случилось. Я переселился в галактику? Его глаза расширились от изумления. Галактика была виртуальной реальностью с полным погружением, у которой работали серверы по всему миру, и которая могла похвастаться максимальным количеством одновременных игроков почти в 60 миллионов. События игры происходили в обширной вселенной, с картой мира и ландшафтами, которые были тщательно обработаны, с использованием новейших поколений квантовых компьютеров. Масштаб этого мира был огромным, и поговаривали, что он мог работать плавно даже с миллиардом одновременных игроков. Было много организаций и компаний, которые специализировались на фарме золота и охоте в подземельях, а цена на лучшее снаряжение могла доходить до миллиона долларов США. Будучи чрезвычайно популярной игрой, галактика была отлично сбалансирована, в то время как большие траты реальных денег имели определенные преимущества. Они не обеспечивали несправедливого преимущества, чтобы раздражать обычных игроков. Поддержание конкурентоспособности и повышение навыков были ключевыми факторами для баланса игры, и Галактика проделала хорошую работу в этих областях, улучшая свою привлекательность, как киберспортивная дисциплина. Хотя Хан Сяо действительно зарабатывал на жизнь, играя в игру, термин «профессиональный геймер» ему не очень нравился. Вместо этого он был одним из презираемых всеми бустеров и предпочитал работать один. Хан Сяо играл в игру с самого её начала, и после многочисленных патчей, он сделал себе имя. В последнем ежегодном топ-100 рейтинге он занял 47 место. У него определённо было всё необходимое, чтобы попробовать в себя в качестве профессионального игрока, но ему в игре больше всего нравилось чувство при повышении уровня. «Организация Гермина берёт своё начало на одной из планет для новичков, куда отправлялись новые персонажи в первой версии галактики – планета Аквамарин», – пробормотал Хан Сяо. «До перемещения галактика уже работала более 10 лет, Версия 1.0 была давней историей. «Я еще и во времени переместился!» Лицо Ханцяо потемнело. «Это что же получается? Мне не получить свои 300 долларов назад!» «Я что, тупой? Это наименьшая из моих проблем!» Ханцяо ударил себя по лицу. Его воспоминания все еще были перепутаны, и он ничего не мог вспомнить о своей первоначальной жизни. Даже своего имени. Все, что он мог вспомнить, это подробности об этом мире такие как нынешняя эпоха. В настоящее время он находился в 687 году по галактическому календарю за год до выхода версии 1.0. В первой версии существовали три вселенские цивилизации, поддерживающие мир, который длился 10 тысяч лет, начиная с эры исследований. Это были Федерация Света, Багровая Династия и Тёмная Церковь. Армия Серебряной Революции ещё не сформировалась, а тот, кто несёт ответственность за бедствие суперов, до сих пор сражается на какой-то пустынной планете. Мир света не появился. Потусторонняя цивилизация мирового древа пока не начала массовое вторжение. А расколотое западное кольцо, в которое входит планета Аквамарин, все еще зарождается на краю исследовательской вселенной. Чтобы гарантировать, что игра остается привлекательной, галактика заимствовала и реализовала идеи своих предшественников, таких как ВОВ, где каждое обновление версии вращалось вокруг катастрофы, или какого-то крупного события. Только недавно было время, когда Хан Сяо наслаждался игрой, и вдруг он переселился. «Освободите меня!» В то время как организация Гермина была маленькой рыбешкой по сравнению с межзвездными силами, представленными в более поздних обновлениях, для нынешнего бессильного Хан Сяо это была совершенно другая история. Планета Аквамарин была смоделирована похожей на Землю, а цель организации Гермина – свергнуть правительство этой планеты – Если я не ошибаюсь, испытуемым валькирией промывают мозги, чтобы они служили пушечным мясом. Тело, которым он в настоящее время владел, потеряло память. Помимо некоторых общих знаний, всё, что осталось, только фрагменты воспоминаний о неволе и экспериментах. Кажется, ему было около 20 лет, и он имел внешность немного схожую с его оригинальным телом. Однако его состояние здоровья ещё не определено. Он слышал, как исследователи отмечали, что ему была введена валькирия. Один из препаратов гермины – лекарство, меняющее гены, которые использовались для усиления функций мозга. У валькирии был показатель выживаемости всего 30%, но это тело отреагировало положительно на препарат. Внезапно перед его глазами появилась светящаяся синяя текстура. У вас была введена валькирия. Потенциал роста выносливости увеличен на 1. Вы получили новую способность – концентрация. Вы получили новую способность – малая сила воли. Виртуальный интерфейс. Хансяо подпрыгнул от радости. Страница персонажа Хансяо. Раса: человек на основе углерода. Жёлтый. Модель: нип. Обычный. Отчёт до версии 1.0. 368 дней, 11 часов 3 минуты. Уровень: 1. Класс: отсутствует. Подкласс: уровень 1, гражданский. 0 из 50. Атрибуты: Сила – 2, ловкость – 2, выносливость – 3, интеллект – 3, мудрость – 1, харизма – 2, удача – 1. Доступные очки атрибутов – 0, доступные очки потенциала – 0, здоровье – 23 из 30, стойкость – 36 из 36, энергия – 0, она – 1, 2, класс – F – смертный, способности – концентрация – Плюс 10% способности обучения и созданию предметов. Малая сила воли. Плюс 3 к силе воли. Навыки. Нет. Классовые знания. Нет. Очки легенды. Ноль. Репутация. Ноль. Снаряжение. Нет. Мусор с боевой силой один. Пригласите любого не по с улицы, и он вытарит вами пол сто раз. Сто раз. Слава богу, у меня всё ещё есть интерфейс. Хантяо был в восторге но быстро обнаружил, что было несколько странностей. НИП? не Ни игрок, Таймер обратного отсчёта? Хан Сяо нахмурил брови и начал приводить свои мысли в порядок. Прежде всего, хотя он и понятия не имел, как интерфейс переместился вместе с ним, Хан Сяо должен был отнестись к этому миру, как к своей новой реальности. А это означает, что если он умрёт, он не может воскреснуть, как в игре. Во-вторых, у него всё ещё был доступ к интерфейсу системы несмотря на то, что он был классифицирован как НИП. Это показывало, что он всё равно мог повысить уровень, как игрок, что было хорошей новостью. В-третьих, если таймер обратного отчёта подтвердит его подозрение, что он действительно отправился назад во время до запуска игры, значит ли это, что скоро появятся настоящие игроки? Наконец и самое главное, он в настоящее время находится в серьёзной опасности. Хан почувствовал негодование. Разве люди, которые перерождались... Обычно не получали льготы, такие как ресурсы, компаньон или, по крайней мере, бывшую девушку. Во всяком случае, он должен был отправиться в безопасное место. Война даже не началась, а он уже был одиноким героем, глубоко во вражеской линии. Один промах может оказаться фатальным. Он вполне мог оказаться в зале героев, если бы такое место существовало. У Хансяу была только одна жизнь, и если бы он умер, это было бы концом его пути. Было бы жалко. Да, хансяо всего лишь чувствовал, что будет жаль. Я хочу выжить. Было бы более нормальной мыслью. Что касается таких вариантов, как «Моя судьба не поддается решению небес», «Если небеса захотят стереть меня, тогда я сотру небеса», или «Проглотить золотой корень, чтобы превзойти жизнь и смерть». Такие мысли были исключительно у людей с синдромом второго сорта. «Черт возьми, почему я единственный, повторивший судьбу игроков салом? Посетовал хансяо И хотя его чувства подтвердили, что это действительно было реальностью, он начал задаваться вопросом. «Чем на самом деле являюсь я в данный момент? Реальная жизненная форма или просто куча данных? Переселилась ли моя душа или это что-то другое?» Он вздохнул. «Полагаю, мне просто нужно делать все возможное в данной ситуации и двигаться шаг за шагом. Главное выжить!» С годом до запуска у него было достаточно времени, чтобы подготовиться. Это был единственный проблеск надежды, за который он мог ухватиться. Внезапно дверь открылась, и вошло несколько человек. Поскольку он мог только разглядеть их силуэт из-за света, проникающего снаружи, хотя он не мог разглядеть их лица, однако он смог разобрать из их очертаний, что одна из них была женщиной с жигучей фигурой. «Состояние объекта?» Обратилась женщина к своим подчиненным, голосом, который был гладким. Слегка хриплым, напоминающим чашку богатого кофе. Похоже, испытуемый успокоился. Лидер эксперимента Лин Ваистян ответил женщине страстно, смотря на Ханестяла, как будто он смотрел на ценную вещь. Кто вы такие? Хрипло спросил Ханестял. Mm -hmm. Амнезия. Глаза женщины дрогнули. Валькирия стимулирует мозг, поэтому потеря памяти не является неожиданностью, ответил Лин Ваистян, прищурившись. Когда глаза Хан наконец-то приспособились к свету, он был ошеломлён видом женщины. У неё были сочные бордовые волосы, которые скрывали часть лица. Она носила плотно облегающий угольно-чёрный костюм, из которого её пышная фигура угрожала вырваться в любое время. Черты лица женщины говорили о её западном происхождении, но они также имели определённую мягкость, характерную для восточных женщин. Возможно, это было смешанное наследие, которое благословило её такой красотой и обаянием. В другом мире она могла быть легко принята за красивую дьяволицу. «Если бы Даджи обладала такой красотой, тогда король Джоу не погиб бы напрасно!» – подумал Ханцяо. «Я хилом местный командир», – сказала красноволосая женщина, глядя на Она махнула рукой и приказала. «Сделайте анализ крови. Я хочу увидеть отчёт как можно скорее». Два охранника с каменным лицом выдвинулись вперёд и потащили его. Их массивные тела и то, что они носили оружие, а вбили любое желание хотят к сопротивлению. Он узнал погровую змею, Хиллу, и что это был один из сценариев игры на планете Аквамарин в экспериментальной лаборатории Валькирии, расположенной на ключевой базе Гермины. В версии 1.0 Хилла была боссом, которая принесла новичкам Аквамарина много горя. У неё было много прозвищ, одно из которых была Богиня Смерти. В конечном итоге она достигнет небесной классовой силы и станет известно в Звёздном скоплении Колтона. Ханця внутренне горько рассмеялся. Ситуация была мрачной. Глава вторая. Механик. Результаты анализа крови были получены быстро. Хилла, нахмурившись, посмотрела на данные, полученные ею от Линь-Вейстяня. Аномалий не обнаружено. Валькирия в основном влияет на мозг. Нам нужно будет вскрыть голову для анализа. Вскрыть голову? Внутренне огрызнулся Ханця. «Вскрыть голову!» Хила махнула рукой, отклонив эту идею. «Он единственный объект, который пережил эксперимент за все время. На данный момент мы оставим этот образец». Глаза Хансяла засветились, когда он понял, что его нынешний статус был для него более или менее выгодным. Леньвый не был доволен решением Хиллы, но не стал возражать. «В таком случае мы пока понаблюдаем за ним, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь». «Продолжайте промывать мозги», – вдруг приказала Хила. «Промывать мозги?!» Хансяо упал духом. Промывка мозгов была распространённым методом подчинения, и хотя в игре зомбированный персонаж просто становился союзником фракции, это был совершенно другой случай. Самый худший вариант – потеря чувства собственного «я». «Этому не бывать!» Хорошей новостью было то, что технологии изменения памяти, доступные на планете, были всё ещё недостаточно развиты, поэтому методы организации были очень примитивными. Они использовали сенсорные стимулы, для повторной калибровки объекта. Персонаж с не менее чем 10 очками интеллекта будет невосприимчив к эффектам промывания мозгов. Валькирия повысила потенциал после выносливости Хан Сяо на 1. Потенциал роста был врождённым статусом, который влиял на темпы роста соответствующего атрибута. Различные расы отличались стартовым потенциалом для каждого атрибута, и во всём мире галактики у людей обычно был средний рост. Однако у них был высокий потенциал интеллекта, поскольку у них также было самое низкое здоровье. Это единственное очко в потенциале роста выносливости. Было приятным. Концентрация дает 10% скорости обучения и создания предметов. Малая сила воли дает ему 3 дополнительных очка силы воли, которые заменяют 3 очка интеллекта. Поэтому ему еще не хватало еще 3 очков интеллекта, чтобы пережить промывку мозгов. Повышение уровня. Повышение уровня подкласса гражданского увеличит случайный атрибут на единицу, А также даст мне одно свободное очко атрибутов, но шанс, что повысится интеллект, крайне низок. Хантиалу знал, что не сможет рассчитывать на удачу. На самом деле он всегда подозревал, что он был проклят. Если бы богиня и улыбнулась ему, то она скорее будет богиней катастрофы. Вместо того, чтобы полагаться на удачу, найти способ научиться новому классу было более надежной идеей. Хотя Хантиалу не мог свободно двигаться, должен был быть выход. В конце концов, это был сценарий, не так ли? Внезапно он о чём-то подумал. «Если я НИП, я должен быть защищён системой! Верно?» «Уведите его», — приказала Хила. Хан Сяо снова потащили и привели в другую комнату. Хан Сяо заметил, что в этой комнате была книжная полка. «Введение в машиностроение», «Теория генов человека и ящерицы», «Гипотеза Рентта». Это была целая коллекция справочников. «Погодите-ка, там есть книга с классом?» — обрадовался Хан Сяо. Хансел не обратил внимания на двух охранников позади него и встал, направившись к полке. Его действия поразили всех. и обо охранника нацелили на него оружие. Однако Хансел успокоил нервы и продолжил приближаться к нижней полке. Лучше не стреляйте, молился он. Я ценный тестовый объект. Не стреляйте, посмотрим, что он задумал, внезапно крикнул линвейсянь. Двое охранников нерешительно опустили оружие. Хансел вздохнул с облегчением. Он поставил всё на свой статус первого успешного объекта. Введение в машиностроение. Это была книга, которая привлекала внимание Хан Сяо. Он достал её с полки и начал перелистывать. Хотя длинные абзацы текста и сложные диаграммы были трудными для понимания Хан Сяо, он терпеливо читал. Через 20 секунд или около того, интерфейс загорелся. Вы закончили один сеанс самообучения основных технических знаний. Основы сборки продвинулись на 20%. На основе вашего интеллекта. Плюс 0,2% от концентрации. Как я и предполагал! Хан Сяо обрадовался. Хотя он сам не мог понять содержание книги, автоматизированная система изучения навыков позволила ему напрямую влиять на знания. Ленивое с стало любопытно. Испытуемый, казалось, учился. Он позволил Хан Сяо продолжить, чтобы понаблюдать за ним немного побольше. Вся комната погрузилась в тишину, и было только слышно, как перелистываются страницы. «Базовая сборка». Прогресс изучения 15 – 15%, плюс 1,5%, 29%, плюс 2,9%, 48%, плюс 4,8%. Скорость чтения Хан Сяо со временем увеличивалась. Тем не менее давление усиливалось. Каждая прошедшая секунда могла быть его последней. Когда Хила зашла в комнату и увидела, как Хан Сяо читает, она нахмурилась. «В чём дело?» Ленивый Сянь начал объяснять, что произошло. «Хотите сказать, что его способность к обучению была улучшена?» «Это мой первоначальный вывод. И если вы позволите мне вскрыть голову, чтобы провести тщательную оценку, я смогу вам дать более полный ответ». Хан вздрогнул. «Насколько же этот ублюдок любит мозги?» Хила подумала. «Если его работа мозга была улучшена, он может оказаться более ценным, чем мы изначально полагали». «Готово ли устройство для промывки мозгов?» спросила она. «Подготовка завершена!» «Чёрт!» «Я должен ускориться!» – подумал Хан Внезапно на интерфейсе появилось уведомление со звуком. «Основы сборки. Прогресс. 90% плюс 10%. Вы изучили базовые знания в области машиностроения, освоив дерево талантов механика. Вы открыли новую профессию. Механик-новичок. Сила плюс один. Интеллект плюс один. Выносливость плюс один. Вы получили два очка атрибута. Вы получили одно очко потенциала. Вы приобрели новые навыки». «Базовая близость к технике. Базовый ремонт. Базовое усиление». По мере того, как тепло растекалось по его телу, он осознал, к своему удивлению, что сейчас он действительно понимает содержание книги. «Я могу получить реальные знания из игры? Вы издеваетесь? Галактика работает уже более 10 лет. Почему Федерация Земли ещё не завоевала Млечный Путь?» «Странно». Также была обновлена страница информации персонажа. «Страница персонажа Хан Сяо. Расса. Человек на основе углерода. Жёлтый». Модель. НИП. Обратный счёт до версии 1.0. 368 дней. 10 часов. 11 минут. Уровень 2. Класс. Уровень 1. Механик-новичок. 0 из 200. Подкласс. Уровень 1. Гражданский. 0 из 50. Атрибуты. Сила – 3. Ловкость – 3. Выносливость – 5. Интеллект – 4. Мистика – 1. Харизма – 2. Удача – 1. Доступные очки атрибутов. 2. Доступные очки потенциала. 1. Здоровье – 43 из 50. Стойкость. 80 из 80. Энергия. 10 из 10. Бонусы от первого ранга энергии. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Выносливость плюс 1. Максимальная стойкость. Плюс 20. ОНА. 34 Класс. f Смертный. Способности. Концентрация. Плюс 10% способности обучения. И создание предметов. Малая сила воли. Плюс 3 к силе воли. Классовые навыки. Уровень 1. Базовая близость к технике. 0 из 1000. Увеличивает атрибуты техники. Уровень 1. Базовый ремонт. 0 из 400. Возможность простого ремонта. Уровень 1. Базовое усиление. 0 из 600. Возможность усиления оборудования. Классовые знания. Ветв оружия. 19 знаний не изучены. Уровень 1. Базовая сборка. Ветвь энергии. 20 знаний не изучены. Ветв контроля. 20 знаний не изучены. Другие навыки. Нет. Очки легенды. 0. Репутация. 0. Снаряжением нет. Вам все еще не хватает боевой силы, чтобы победить 5 слабых головорезов. Что касается атрибутов, сила улучшила урон в ближнем бою, а также требовалась для использования тяжелого снаряжения. Ловкость повышала скорость передвижения, скорость атаки и уклонения. Она также давала бонус к атакам дальнего боя. Выносливость увеличивала здоровье и стойкость. Одно очко выносливости даёт 10 здоровья и 10 стойкости. Выносливость также влияет на некоторые способности и навыки а также на скорость восстановления здоровья и стойкости. Все действия истощают стойкость, будь то атака, блок, ходьба, бег, плавание, изготовление предметов и так далее. Выносливость также влияет на физическую защиту. В расчетах защиты было много формул. Например, даже если характеристика защиты двух персонажей была одинаковой, один из них, возможно, не носил металлическую броню, поэтому он мог получить больше урона от пули, чем другой персонаж. Другие факторы, которые влияют на получаемый урон, включает в себя тип атаки, дальность действия, мощность, атрибуты персонажа и материал снаряжения. Все эти факторы учитываются при вычислении с помощью квантового компьютера, на котором работали серверы. Игроки не могли точно оптимизировать оборону, но это было не так уж и важно, так как наличие большей защиты было только к лучшему. Интеллект влияет на темп роста и силу воли. Персонаж с более высоким интеллектом может быстрее улучшать навыки. Он также увеличивает мастерство и скорость изготовления, и также влияет на качество любого механизма, созданного механиком, что делает его самым важным атрибутом для класса. Мистика влияет на талант персонажа в сверхъестественных способностях и влияет на психологические силы и магические способности. Так же как сила и ловкость влияют на физические способности, харизма полезна при улучшении отношений с различными нипами и фракциями. Это даже позволяет персонажу пользоваться скидками у определенных продавцов, Удача влияет на проницательность и частоту выпадения предметов. Это семь основных атрибутов, к которым можно добавить очки атрибутов. Затем также есть энергия, основной компонент игры, которая действует как мана для сверхспособности. Ее можно увеличить только путем повышения уровня или приобретения определенных навыков, и она описывается как появление скрытой силы, которая присутствует в живых организмах. Энергия требуется для разблокировки сверхспособностей, а также пробуждения скрытых способностей. Персонажи также получают бонусные характеристики на основе ранга энергии. Первый ранг энергии достигается после 10 очков, второй после 50 очков, а третий после 100 очков. Каждое повышение ранга энергии дает усиление характеристик в соответствии с классом персонажа, и персонаж с классом более высокого уровня выиграет больше от этого. Этот бонус имеет и обратную сторону. Энергия также является маной для сверхспособностей и дополнительные характеристики полученные от энергии будут потеряны, когда количество оставшейся энергии упадет ниже определенного уровня. Например, бонусы от энергии первого ранга будут потеряны, когда она упадет ниже 10 очков. Персонаж станет усталым после истощения силы, и это повлияет на его боевые способности. Эта механика сделала микроконтроль в бою важным. Энергия восстанавливается автоматически, но медленно. Тем не менее, стойкость может быть использована для быстрого восстановления энергии. Кроме того, при использовании сверхспособностей, без достаточной энергии, стойкость может быть использована в качестве замены, а когда недостаточно и энергии, и стойкости, можно использовать здоровье. Многие игроки заканчивали тем, что небрежно погибали, осуществляя себя таким образом. Класс персонажа отражал его боевую мощь. Персонажи были ранжированы в соответствии с их классом. Стандартной единицей измерения для мощности была ОНА. Сверхлюди делились на классы. А, Б, Ц, Д или Е в соответствии с их уровнем ОНА. Сверхлюди Е-класса, как нынешняя Хила, имели 100 ОНА. Небесный класс сверхчеловека попадает под класс А. Суперлюди класса А способны к разрушениям в планетарных масштабах. Конечно, класс А не был пределом. Ханся узнал об этом, так как когда-то сам превзошел класс А, однако это было в прошлом. Получив два очка атрибута от разблокировки класса Механик, Хан требовалось еще одно очко интеллекта, чтобы выдержать промывку мозгов. Помимо повышения уровня, казалось, не было способа получить его. Но как он может получить опыт? Он, очевидно, не мог сейчас охотиться на монстров и выполнять квесты. «Черт возьми! Неужели нет другого способа?» Внезапно у Хан возникла идея. Он резко отбросил книгу в сторону и уставился на пистолет на талии охранника с пустым взглядом. Хила нахмурилась, но ничего не предпринимала. Все наблюдали за дальнейшими действиями Хантяева. Хантяеву струво подошел к охраннику, чтобы предельно ясно выразить свои намерения. Он потянулся к пистолету. Охранник инстинктивно вытащил пистолет, и хотя не казалось, что Хантяев собирается выхватить пистолет, он усилил хватку. Так как Хантяев двигался очень медленно, охранник не видел необходимости стрелять. Разряди пистолет и дай ему, приказала Хила. Она очень хотела узнать мотивы Хантяева. Охранник починился и исполнил приказ. После получения пистолета, кое-какая информация высветилась на интерфейсе Хан Сяо. 73 ВАСП. Пистолет малого калибра. Класс. Обычный. Урон. 28-35. Скорострельность. 1,1 выстрела в секунду. Мощность. 13. Основные компоненты. Пружина. Затвор. Ударник. Магазин. Отсутствует. Базовая сборка автоматически давала Хан Сяо знания о многих типах механизмов. И чертеж 73 васп появился в его голове. Мгновенно Хансяо понял, как его собрать. В то время как в игре ему просто нужно было загрузить пистолет после обучения, теперь ему приходилось выполнять еще несколько технических процедур. Все было действительно немного более захватывающим, чем в игре, подтверждая его подозрения, что он переместился в подлинную реальность. Хансяо начал разбирать пистолет и заново собирать. Загорелась иконка навыка базовая сборка. Через 40 секунд он закончил задачу. Для специалиста 40 секунд не были ничем примечательным. Однако Хансяо был полным новичком. Он потратил всего десять минут на книгу. Все были потрясены. Это эффект Валькирии? Линь Вэйсянь заговорил взволнованно. Такое у меня учиться! Если я смогу проанализировать его мозг, возможно, я смогу воссоздать. Иди к черту! Насколько же сильно это держим мозгами? Хансяо продолжил повторять сборку пистолета. Вы преуспели в базовой сборке. 69% качества, 28% опыта получено. Вы преуспели в базовой сборке. 73% качества, 32% опыта получено. Было много способов получения опыта в галактике. Помимо охоты на монстров и выполнения квестов, навыки и изготовления предметов были двумя ключевыми источниками опыта для механиков. Хан повторял задачу снова и снова, и с каждым разом он постепенно становился быстрее и быстрее. Вскоре он смог завершить задачу всего за 20 секунд. Начинайте промывать мозги. Вдруг приказала Хила. К счастью для Хан Сяо, этого было достаточно. Он накопил в общей сложности 200 очков опыта. Использовать весь опыт для повышения уровня класса механик. Механик-новичок. Повышен до уровня 2. Энергия. Плюс 10. Интеллект. Плюс 1. Выносливость. Плюс 1. Вы получили 2 очка атрибутов. Вы получили 1 очко потенциала. Хан Сяо облегченно вздохнул. «Было близко». Глава третья. Вся жизнь. Игра. Хан Сяо был привязан к металлическому сиденью. Его глаза насильно раскрыли расширителями. Перед ним был чёрный экран с динамиками с обеих сторон. Он не мог никак сдвинуться с места. «Как долго длится процедура?» «12 часов». «Продолжай хранить здесь», – приказала Хилла, прежде чем удалилась ворча. Леньвый Сянь активировал процедуру. И экран загорелся. На нём показывались геометрические фигуры и узоры, которые непрерывно сменялись. Яркие, быстро меняющиеся цвета и резкое чередование музыки вызывали у Ханстяу сильное чувство дискомфорта. Он хотел закрыть глаза, но не мог. И вскоре его глазные яблоки налились кровью и опухли. А, как же неудобно. Это был примитивный метод промывания мозгов. Смысл заключался в том, чтобы подавить и исказить мысли объекта тем самым облегчая подачу сообщения в их сознание. Преимущество этого метода заключается в том, что данный метод не наносит необратимый ущерб мозгу, который могли бы оценить по достоинству и Хансяо и Линь Вэйсянь. Развратное выражение лица Линь Вэйсяня разгневало Хансяо. Он чувствовал себя свиньей на бойне. Хансяо добавил 2 из 4 нераспределенных очков атрибутов в интеллект. Вам проводят промывку мозгов. Низкий уровень. Ваш интеллект – 7. Ваша сила воли – 3. Промывка мозгов не удалась. Чувство дискомфорта Хан Сяо сразу же прошло. Через 12 часов всё тело Хан Сяо стало болеть, и его глаза полностью высохли. Хила пришла по расписанию. Босс назначил ей задачу по промывке мозгов Хан Сяо, поэтому ей нужно было убедиться, что всё проходит гладко. Она сняла кандалы с Хан Сяо, оголяя синяки на его запястьях. Хотя тело Хан Сяо всё ещё болело, он продолжал сторонненно смотреть на экран, играя роль. Хилла внезапно наклонилась вперед, и ее лицо оказалось всего в пяти сантиметрах от него. Её влажное дыхание ощущалось на его губах, но Хантияло был слишком обеспокоен своим затруднительным положением, чтобы отвлекаться на что-то другое. Запах ее духов заполнил его ноздри, раздражая его, и он прилагал большие усилия, чтобы противостоять стремлению и чихнуть. Кто ты? Мягко и завораживающе спросила Хилла. Хантияло решил скривить лицо и не отвечать, хотя никогда не был хорошим актером но было не так сложно вести себя как идиот. Внезапно Хила начала шептать ему на ухо. Её волосы щекотали горло Хан Сяо, а через вырез на форме его взору пристали два белоснежных пика. Он успокаивал сердце в молитве. Между горными пиками находилась долина, похожая на пустошь. Над морями возвышается остров, прямо как дерево. Я, кто видел более ста горлянок, не попадусь на такую уловку! С сегодняшнего дня тебя будут звать Зером. Организация Гермина – твой дом, твоя страна и твое всем. Ты всю жизнь будешь верен организации и будешь всегда стремиться помочь организации достичь ее целей. Ты никогда ничего не скроешь и не предашь организацию. Ты будешь выполнять свои приказы добросовестно, и ты пожертвуешь собой ради большого блага, когда придет время». Лин Войсяни разразился маниакальным смехом. «Твоя жизнь принадлежит организации. Ты будешь делать все, что тебе прикажут», – добавил он. Кто ты? переспросила Хилла. На этот раз Ханселу знал, что ему нужно ответить, однако он не ответил немедленно. Хилла бросила взгляд на линвейсияня. Я следовал процедурам. Это не моя вина. Внезапно Ханселу заговорил. Я, я, Зера. Глаза линвейсияня загорелись. Валькирия улучшила способность Зера к обучению, но как побочный эффект вызвала нарушение речи. Хилла вспомнила прежнее поведение Зера. Он действительно медленно реагировал на свое окружение. Похоже, что эксперимент в конце концов не был совершенным. «Ты ошибаешься! Это совершенство! Ему не нужны эмоции!» «Уведи его, чтобы он восстановился. Я доложу начальству». «Теперь я в безопасности!» Хан мог наконец-то расслабиться. Он решил действовать медленно, чтобы усилить их бдительность в течение процедуры. Хоть это и не лучшее место для перерождения, по крайней мере касаемо времени, все не так уж и плохо. Эксперимент «Валькирия» был прототипом более позднего проекта «Суперсолдат», в котором испытуемым внедряли микрочипы, чтобы обеспечить их лояльность. Перемещение в то время было бы намного хуже. Они могли бы взорвать его в любое время. По крайней мере, леди удача улыбнулась мне хоть в этом отношении. Хила позвонила по защищенной линии. «Босс, ситуация стабилизировалась». «Закончено ли промывание мозгов?» Голос человека был хриплым. «Я сама следила за процедурой. Проблем не было. Что прикажете дальше делать, Зеро?» «Цель эксперимента Валькирия состоит в том, чтобы обучать солдат. Так обучай его». «Как там моя сестра?» «Не забудь о сделке», – предупредил мужчина. «Я разрешил тебе навещать её раз в два месяца. Не пересекай черту». Хиос сжал кулаки. Интерьер подземной лаборатории Валькирия был почти полностью белым. Охранники постоянно патрулировали территорию. После ночного отдыха Хансиаум был доставлен в изолированную тренировочную комнату, где ожидало Хила. Несмотря на то, что он не был уверен в том, какие планы были у организации на него, он был уверен, что они оценят его способность к обучению, то есть он определенно получит шанс повысить свои способности механика. Из такой строго охраняемой крепости было практически невозможно вырваться, поэтому Хансиаум подготовился к долгому проживанию. Здорово с сегодняшнего дня. Ты будешь ежедневно практиковать боевые искусства и стрельбу». хила бросила ему костюм. «Надень это». Хансяо быстро надел костюм. Как только он надел костюм, хила атаковал, обезжалостно ударив ногой на уровне груди. «Слишком быстро!» Хансяо был не в состоянии отреагировать, и от удара у него треснули ребра через доспехи. Он отступил назад на дюжину шагов и сжал грудь, откашливаясь. «Как и ожидалось от сверхчеловека!» Хотя она явно не использовала всю силу. Она все еще была в несколько раз быстрее обычного человека. «Тридцать секунд отдыха», – сказала она мягко. Боевая подготовка была жесткой, но простой. Между парой не было обмена слов. Они продолжали в течение двух часов, к концу которых Хантьяло был полностью истощен и покрыт синяками. Он также теперь подозревал, что у Хилы были садистские наклонности. «Интересно, все ли ледяные королевы являются таковыми?» – задумался он. «Хила, уровень тридцать». Научила вас базовому бою. Прогресс пять процентов. Хила молча ушла. Подошел тучный, крепкий человек и повел Хансяо на стрельбище. «Я твой тренер по стрельбе. Я один из заместителей командира этой базы. Болтарм». Представился пугающе выглядящий человек со шрамом на лбу. Он дал 73 васп в руки Хансяо и сказал. «Здесь десять патронов. Попади всеми десятью в центр мишени». Хансяо нахмурился. Как мог новичок, который никогда не касался пушки в реальной жизни, попасть в яблочко? Кроме того, цель была движущейся мишенью в 30 метрах. «Я не олимпийский чемпион!» Хан пожал плечами и поднял пистолет нующими руками. После 10 выстрелов Хан Сяо посмотрел на табло. Как и ожидалось, он потерпел неудачу. Внезапно он почувствовал жгучую боль в спине. Только с большим устилием он не закричал. Он обернулся и увидел, как безумный болтар слизывает кровь с черного тактического ножа. «Продолжай! Один промах, один порез! Давай посмотрим, сколько крови ты потеряешь сегодня!» Хан провел рукой по спине и увидел кровь на руках. «Ублюдок!» Он выругался про себя. Одной из стеклянных панелей в комнате было одностороннее зеркало. Хила и Линьвэйсянь наблюдали с другой стороны. Болтар слишком неосторожен с моим драгоценным испытуемым. С таким подходом ты могла бы им мне позволить скрыть его тело. Начал жаловаться Линь Вэйсянь. Хила взглянул на Линь Вэйсяня и ответил: Организация не одобрит твой запрос. Линь Вэйсянь холодно усмехнулся в ответ. Я рано или поздно найду способ. Я создал его. Он мой. Хила промолчала. Болтар, уровень пятнадцать. Научил вас базовой стрельбе. Прогресс пять процентов. Прогресс разблокировки подкласса агент один процент. Хансяо получал порезы снова и снова. Сами порезы, возможно, не были глубокими, но их было так много, что его одежда была полностью залита кровью. Болтар с усмешкой наблюдал за ослабленным Хансяо. Он наслаждался запахом свежей крови. "Почему ты не кричишь?" спросил он. "Хорошая игрушка должна кричать." "Чертов ублюдок!" Хансяо сделал глубокий вдох, чтобы успокоить себя. В то время, как он действительно думал о том, как избить Болтара, он понимал, что не может позволить себе действовать безрассудно. В каком-то смысле, это было похоже на League of Legends. Когда ты продолжаешь нести бред после поражения, ты только еще больше позоришь себя. Пока все, что он мог сделать, это проглотить обиду. «Смейся, пока можешь!» Хан Сяо стиснул зубы. Глава 4. 600 тысяч очков опыта После тяжелых тренировок Хан Сяо Был погружен в специальную восстанавливающую ванну на два часа. Хотя раны заживали, боль от порезов все еще оставалась. На базе была неиспользуемая комната для улучшения механизмов, так как Консьяо продемонстрировал свой талант в механизмах. Его заселили там. В комнате были материалы, инструменты и помод для транспорта, которыми он мог свободно пользоваться. Были также полки книг, выложенных у стены. Хотя в углу комнаты была камера наблюдения, Консьяо не обращал на нее внимания. Ожидалось, что за ним будут постоянно следить. Сейчас на планете Аквамарин шел 687 год, и она являлась все еще относительно новой планетой – Великой Вселенной. Планета находилась в разгаре перехода к новой эре, поэтому ее технологии все еще находились далеко позади для научно-фантастической игры, похожей на земные. Способности механика были разделены на три ветви. Каждая ветвь способностей насчитывала более 20, которые были разделены на 5 уровней. Базовый, продвинутый, высококлассный, передовой и абсолютный способности составляли основу класса персонажа. Изучение класса открывает первую способность, а последующие способности требуют очков потенциала. Существует три способа получить очки потенциала: путем повышения уровня, специальными квестами или улучшениями навыка. Хансево решил придержать свои два очка потенциала. Способности пока не были для него серьезной проблемой. Многие новые игроки тратили их как только получали, но потенциала на самом деле становилось все труднее получать на более поздних этапах игры. Они должны были использоваться мудро. После тренировок Хан Сяо был в основном волен делать всё, что хотел, и он проводил всё время в механизмах, чтобы накопить как можно больше опыта, чтобы избежать из этой тюрьмы. Время шло быстро. Хан Сяо продолжал собирать и совершенствовать механизмы, чтобы получить опыт, и по мере того, как он улучшался, его уровень сборки превысил 90 процентов. Это дало ему много бонусов опыта. Хотя сборка одной и той же машины слишком много раз постепенно уменьшала накопление опыта до той степени, что она не давала бы никакого опыта вообще, на базе существовал огромный арсенал, который был по существу золотым рудником машин, предоставляя Ханцзяо все ресурсы, необходимые ему для получения опыта через сборку. Ханцзяо вел себя сдержанно и продолжал оставаться спокойным и послушным. Постепенно, организация также перестала так пристально следить за ним. Хотя организация возлагала на него большие надежды, он знал, что выделяться будет невыгодным, поэтому он предпочитал накапливать опыт, а не увеличивать уровень, когда появлялась возможность. Очень скоро исследовательская группа потеряла к нему интерес. Степень мастерства, которую он проявил в сборке, легко достижима обученным персоналом из отдела логистики, и он просто не оправдал их ожиданий. Они наблюдали за ним еще месяц, Прежде чем решить, что эксперимент провалился, вместо того, чтобы тратить на него больше времени, они решили направить свои усилия в другое русло и прекратили круглосуточное наблюдение. А это позволило Хансьяо немного расслабиться, поскольку внимание организации постепенно смещалось от него. В конце концов только ленивояцянь и Болтарм продолжали следить за ним. И хотя продолжающиеся просьбы ленивояцяня о том, чтобы вскрыть тело Хансьяо для исследований, все еще отвергались, Хансьяо знал, что это только вопрос времени прежде чем они будут одобрены. У него осталось не так много времени. Что касается Болтара, Ханчао стал его единственной целью, поскольку таблетки для лечения были легко доступны, и исследователи полагали, что пытки могут стимулировать рост. Болтару разрешили побаловать себя в его садистских наклонностях. Ханчао постепенно перестал чувствовать боль. От безделья и невозможности поговорить с кем-то, Ханчао направил свое внимание и мысли на изучение техники. Он нашел утешение в чувстве совершенства которое ему давало ремесло. Однажды несколько вооруженных охранников пришли в зал усовершенствований, чтобы забрать большую часть ресурсов Ханцзяо. И пока Ханцзяо молча смотрел на них, к нему подошел человек. «Ты не оправдал надежд организации. С сегодняшнего дня твои ресурсы будут сокращены на 80%. Человек, который говорил с Ханцзяо, был тестовым объектом номер один. «Я слышал, что ты мой предшественник. С таким количеством ресурсов, все, что ты смог сделать, это лишь такой мусор?» Ты провалился, и меня выбрали, чтобы заменить тебя по какой-то причине. Вид Хантьева раздражал номер один. Хантьева молчал. Организация поощряла успехи, поскольку Хантьев не давал им результатов, он лишился своих привилегий. Они планировали перенаправить ресурсы для улучшения более перспективного номер один. Поскольку в исследовательской лаборатории не было обслуживающего персонала для машин, Хантьев все еще должен был оставаться в комнате усовершенствований. Теперь ему было поручено выполнять техническое обслуживание и ремонт жалкие крысы несколько охранников начали обсуждать пару, когда увидели их разговаривающими между собой лабораторные крысы которым промыли мозги обреченные на смерть я предпочел бы умереть чем стать таким тихо они могут услышать нас это неважно так или иначе им уже промыли мозги для них испытуемые были хуже животных. животныххантя молча ушел прошло полгода за это время Хан сумел выяснить расположение всех объектов и работу персонала. Лаборатория Валькирии под командованием Хилы была подземным сооружением, состоящим из трёх этажей. Поскольку это была секретная база, она была построена так, чтобы быть не очень большой, и была скрыта в необитаемом лесу. Грузы доставлялись по воздуху. В общей сложности 60 вооружённых охранников патрулировали объект. Время от времени организация отправляла партию испытуемых, которыми здесь стирали воспоминания для экспериментов. Несмотря на то, что лаборатории Валькирии насчитывалась дюжина, эта база была главной. После Ханцзяо и номера 1, организация Гермина сумела создать ещё 76 успешных испытуемых. Так как большинство из них уже были переведены на другие объекты, номер 1 и 9 других исключительных испытуемых были выбраны для формирования отряда, и они всё ещё ожидали приказов здесь. Ханцзяо привык к своей жизни здесь. Помимо тренировок, он всё время работал с машинами в комнате усовершенствований. Комната стала для него убежищем. Охранники постепенно стали игнорировать его присутствие, и когда он проходил мимо, они не замечали его, как будто он был невидимым. Это было чрезвычайно выгодно для Хан Сяо, который неустанно получал столько опыта, сколько мог. Он также пытался запомнить как можно больше чертежей. Опыт, который он получал за сборку и улучшение, был раздельным. Когда Хан Сяо больше не мог получать опыт от сборки какой-то машины, он приступал к работе над ее улучшением. Он всегда старался вернуть машину обратно в своё первоначальное состояние после улучшения, чтобы сохранить свои способности в секрете. После многих часов тренировок, Хан Сяо также сумел овладеть двумя навыками «базовый бой» и «базовая стрельба». И неожиданно открыл пассивную способность под названием «тренированный», которая дала ему плюс-то здоровья. Он также разблокировал под класс «агент» и теперь был на четвертом уровне персонажа. После его постоянных усилий, «базовая сборка» и «базовое усиление», достигли четвертого уровня, в то время как базовый бой и базовая стрельба достигли второго уровня. Механикам требовались значительные объемы ресурсов и денег для роста. И хотя это, как правило, ограничивало класс, но Ханцяо имел бесплатный доступ к материалам организации. Он использовал почти 90% машин в арсенале, накопив в общей сложности 600 тысяч опыта. Без монстров или миссий, только механик мог заработать столько опыта за такой короткий промежуток времени. Отдал указ босс по линиям. Хила нахмурилась. «Вы неоднократно отвергали его предложение?» «Организация уже вложила в него столько ресурсов, и мы должны получить что-то взамен», сказал босс. «Единственное, что в этом мусоре стоящее, это его тело для исследований. Это судьба Зера». Хила закусила губу. «Поняла». «Каковы результаты номер один и подготовки его команды?» Продолжил босс. «Очень многообещающие. Я вижу в них потенциал». Но это день, когда я навещаю мою сестру. Тебе не нужно сопровождать их. Хорошо. Глава пятая. Лёгкая механическая рука. Ха! Вскрикнула Хилла, когда её кулак пули врезался в грудь Хансяо. Хансяо выдержал боль от удара, чтобы схватить Хиллу за воротник. Мощным поворотом он бросил Хиллу через плечо. Однако это было неэффективно. Хилла легко аннулировала бросок, выполнив кувырок. Хан Сяо приостановился, потирая грудь. «Это всё... на что ты способен?» Хила была явно расстроена. Хан Сяо молчал. Он ожидал, что организация откажется от него, с тем небольшим успехом, который он проявил. Но последние шесть месяцев Хила не переставая тренировалась с ним каждый день. По какой-то причине, однако сегодня её тренировки были намного тяжелее. Хотя Хила была командиром этой базы, у неё не было много работы. Тренировка Хан Сяо была на самом деле одной из немногих вещей, которой ей приходилось заниматься. Когда она узнала о намерении босса передать его Линь Сяню, она расстроилась. Хотя они никогда не разговаривали раньше, всё же это были шесть месяцев совместного времяпровождения. Человек может развить чувство даже к вещи, если он потратит столько времени на неё. Возможно, из-за того, что Хила привыкла каждый день видеть Хан Сяо, она немного неохотно передавала его. «Сколько раз это было?» – подумала она. «Все эти люди. Все эти лица». Жестокие методы организации не только заставили её потерять многих своих друзей, она также потеряла сестру. Причина, по которой она сегодня тренировалась тяжелее с Хан Сяо, заключалась в том, чтобы попытаться стимулировать его. Она надеялась, что сможет раскрыть какую-нибудь скрытую способность. Тем не менее, она явно ожидала слишком многого от него. «Босс одобрил просьбу Линьвайсяням, чтобы вскрыть тебя». Она вздохнула. Честно говоря, это был первый раз, когда она говорила с ним о чём-то, что не касалось его обучения. Глаза Хан Сяо вспыхнули. В итоге... Хотя Хан Сяо ожидал, что это случится, с того момента, когда он решил вести себя сдержанно, он не жалел об этом. Его происхождение делало невозможным его повышение в рангах, а это означало, что он сможет продолжить только как прихвостень. Так или иначе, Хан Сяо не хотел работать в организации. Внезапно Хан Сяо заметил фотографию на земле. Похоже, что она выпала из кармана Хиллы во время боя. Хан наклонился, чтобы поднять её. Это было групповое фото, напротив огромного синего моря, на фоне заходящего солнца. Две девушки стояли бок о бок в центре, одной из них была Хилла, которая радостно улыбалась. У другой девушке были белоснежные волосы, и похоже, она походила на Хиллу. Она выглядела умной и нежной. Лицо Хиллы изменилось, когда она поняла, что уронила фотографию. Она тут же нагнулась, чтобы хватиться за нее. Когда Хила увидела, что фотография не повреждена, она облегченно вздохнула. Положив ее в карман, она бросила еще один последний взгляд на хансяо прежде чем развернуться, чтобы уйти. Интерфейс внезапно загорелся сообщением: Миссия Деклассам. Планы ночной совы. Найди нам. Принять. Отклонить. Глаза хансяо засветились. Моя первая миссия за шесть месяцев. Принять. Миссия Деклассам. Планы ночной совы. Запущено. Введение. Тёмное и кровавое происхождение организации Гермином всегда было большой загадкой для шести наций планеты Аквамарин. У Хиллы есть тайное прошлое, о котором никто не знает. Откуда же исходит её лояльность? Сейчас у вас есть один ключ от этой тайны. Попытаетесь ли вы раскрыть истину? Примечание. Вы можете передать эту подсказку кому-нибудь ещё за небольшую награду. Квест, очевидно, был инициирован фотографией. Ханция узнал, кто эта девушка. Это была никто иная, как младшая сестра Хиллы, Аврора. Обе сестры обладали сверхъестественными силами. Их силы были как север и юг, полными противоположностями друг другу. Кровь Авроры обладала таинственными целебными свойствами, которые могли продлить жизнь или даже вернуть мертвых. Ей промыли мозги, и теперь ее контролировала Гермина. Мало того, что они воспользовались силой Авроры. Они также использовали её в качестве рычага, чтобы заставить Хилу делать за них грязную работу. Хила заботилась только об одном человеке, и это была её сестра. Война между шестью нациями и организацией Гермиона достигла кульминации в конце версии 1.0. В критический момент организация Гермиона использовала плоть и кровь Авроры, чтобы создать бесконечный запас чудодейственных препаратов, которые принесли им победу в войне. Хила, которая была на фронте в то время, узнала о том, что произошло, только несколько месяцев спустя. Потеря сестры сломала ее, и организация Гермина воспользовалась моментом ее слабости, чтобы схватить ее и посадить в тюрьму. После побега она стала хладнокровной и безжалостной, дойдя до того, чтобы пожертвовать бесчисленными жизнями, чтобы разбудить ее скрытые силы. Она перешла на темную сторону и не остановилась ни перед чем, чтобы получить силу, в конце концов получив известность как богиня смерти, чье имя распространилось на все расколотое звездное кольцо. Хотя нынешняя Хилла была холодной по сравнению с будущей богиней смерти, которая обладала способностью уничтожить целые цивилизации, она была в миллиард раз лучше. Если бы у него была такая возможность, Хансиау безусловно сделал бы все возможное, чтобы изменить ее трагическую судьбу. Не из жалости, а чтобы помешать ей уничтожить его флот космических кораблей. Однако он все еще был слишком слаб, чтобы что-либо сделать. Побег с базы был его основной целью. Хансиау из распорядка Хиллы за последние шесть месяцев, что через два дня она покинет лабораторию. Это был бы прекрасный шанс. Ханстел вернулся в комнату усовершенствований и вызвал интерфейс. В настоящее время он обладал двумя подклассами и одним основным классом – гражданским, агент и механик-новичок. Из пяти основных классов механики были слабее на ранних этапах игры. Они также были больше классом поддержки на ранних стадиях. В версии 3.0, однако, они получили новые способности которые сильно улучшили их боевые способности, что сделало их одним из наиболее популярных классов. На более поздних этапах игры механик высокого уровня был похож на целый галактический флот. Механики были хорошо известны тем, что обладали многими навыками. Каждый чертеж сам по себе можно было рассматривать как навык, и поскольку было тысячи чертежей машин, механикам можно было сыграть различными способами. Множество умений, которыми они располагали, делали их искусными во всех видах тактики и ведения войны. Тем не менее, у них была явная слабость. Им нужно было больше опыта, чем другим классам для повышения уровня. Хан на мгновение задумался, прежде чем весь свой опыт влить в механика-новичка, начав безудержное повышение уровня. Механик-новичок повышен до третьего уровня. Энергия плюс 10, интеллект плюс 1, выносливость плюс 1. Вы получили 2 очка атрибута и 1 очко потенциала. Механик-новичок повышен до 10 уровня, максимальный. Энергия плюс 30, интеллект плюс 1, выносливость плюс 1. Вы получили два очка атрибута и одно очко потенциала. Для повышения механика новичка, от второго уровня до десятого уровня, потребовалось 130 тысяч очков опыта. В результате Хан получил 8 выносливости, 8 интеллекта, 100 энергии, 16 очков атрибутов, 8 очков потенциала и был теперь 12 уровня. Обычно было выгоднее повышать уровень основного класса, так как это давало больше энергии. Поскольку Хан Сяо еще не выполнил требования к продвижению класса, он не мог более повысить уровень класса механик. У большинства классов было начальное ограничение в повышении на десятом уровне, которое могло быть превышено только после продвижения класса. Хансяо использовал 80 тысяч опыта, чтобы повысить агента до девятого уровня. Он получил плюс 12 силы, плюс 9 ловкости, плюс 3 харизмы, 9 очков потенциала и 9 очков атрибутов от этого, и достиг 20 уровня. Хотя персонаж может иметь любое количество классов, 20-й уровень был максимальным уровнем персонажа до завершения специальной миссии по продвижению. В игре максимальный уровень обычно поднимался после каждого крупного обновления. В версии 1.0 это был 60-й уровень. В Галактике были сотни классов, и это давало игрокам неограниченные комбинации в игре. Поэтому было нормальным для каждого персонажа иметь свой набор индивидуальных навыков, поскольку в частности не было фиксированной стратегии. Каждый персонаж уникально развивал свои навыки. Это была одна из самых сильных сторон игры. Хансел обнаружил аномалию. Его интерфейс не показывал максимальный уровень. Это могло означать, что ему было позволено провышать пределы обычного персонажа. Геймплей версии 1.0 и версии 2.0 в основном разворачивался на стартовых планетах. Хотя более сильные цивилизации во вселенной уже существовали с самого начала, игроки не могли взаимодействовать с ними. Хан Сяо задался вопросом, повлияет ли его статус СНИП на это? Вы достигли 20 уровня. Миссия по продвижению запущена. Требование. Изучите продвинутые знания механика. Поскольку одним из требований к обучению продвинутому навыку механика было получение продвинутых знаний, Хан Сяо не имел возможности продолжить продвижение. Он использовал еще 150 тысяч опыта, чтобы повысить базовую сборку и базовое усиление до 10 уровня каждая, тем самым получив два очка потенциала. Затем он использовал 10 тысяч опыта, чтобы поднять уровень базовой близости к технике до третьего уровня. После некоторых расчетов Хансяо продолжил использовать опыт, чтобы достичь шестого уровня как в базовом бою, так и в базовой стрельбе, что стоило ему 60 тысяч опыта и разблокировало захват и точность. Он намеревался использовать оставшиеся 170 тысяч опыта, чтобы попробовать азартные игры с чертежами. Чертежи были важной особенностью класса механик. Первым методом их получения было повышение уровня способности. Второй способ состоял в завершении миссий. В некоторых миссиях вознаграждениями были чертежи. Третий способ — выполнить обратное проектирование, разобрав предмет. Однако помимо определенных условий и требований этот метод расходует очки опыта. Четвертый путь, и самый важный, заключался в комбинировании способностей. А этот метод также расходовал очки опыта, поскольку было 60 способностей и один и тот же тип комбинаций мог давать разные виды чертежей, возможности были бесконечными. В некоторых чертежах были скрытые условия, что затрудняло определение того, сколько чертежей может быть получено из определенной комбинации. Опыт, необходимый для выполнения комбинации способностей, также увеличивался с каждой попыткой, и если игрок снова получал тот же чертеж, затраченный опыт не компенсировался. Именно поэтому комбинация способностей Было широко известна как азартная игра с чертежами. Каким бы полезным он ни был, он всё же потреблял много опыта. Возвращаясь к тому времени, когда он ещё не переродился, игроки в то время обнаружили и исследовали тысячи комбинаций, и Ханцяо был знаком со многими из них. Будучи механиком, он сможет преодолеть ранние слабости этого класса, так как существует несколько редких чертежей божественного оборудования, которые могут быть созданы механиком-новичком. Помимо четырех способов получения чертежей, описанных выше, также был менее известный метод, известный как свободное создание, где игрокам разрешалось свободно создавать машины, которые они концептуализировали. Однако этот метод имел ужасно малый успех. Успех свободного создания зависит от различных факторов, таких как жизнеспособность самой концепции, качество материалов, уровня знаний персонажа, определенных способностей, используемых инструментов и так далее. До того, как Хансиаво переродился, игрокам все равно не удалось выяснить, какая именно наука стоит за этим. Было слишком сложно добиться успеха в этом методе, в результате чего его в значительной степени рассматривали как пустую трату времени и усилий. Поскольку Хансиаво получил 19 очков потенциала от повышения своих классов и еще два от повышения до максимума двух своих навыков, теперь у него было в общей сложности 21 очко потенциала. Хансиаво взял две книги с полки перед вызовом интерфейса. Использовать одно очку потенциала, чтобы разблокировать знания ветви оружия, базовое машиностроение, да, нет. Использовать одну очку потенциала, чтобы разблокировать знания ветви оружия, базовая биоинженерия, да, нет. Подтвердить. Большой объём информации, связанный с этими двумя талантами, стал поступать в голову Хан Сяо, вызывая у него некоторый дискомфорт. Это продолжалось 10 минут. После этого он использовал ещё два очка потенциала чтобы поднять их до второго уровня, увеличивая его степень понимания. Комбинирование двух этих способностей, второго уровня, может дать шесть разных чертежей. Каждая комбинация увеличивает необходимый опыт для следующего. Первая комбинация требует 10 тысяч опыта, поэтому 170 тысяч опыта позволит мне комбинировать четыре раза. Я должен получить этот чертеж за четыре попытки! хотя он нервно начал комбинировать уровень 2 базовое машиностроение и уровень 2 базовую биоинженерию. Продолжить комбинирование способностей. Уровень 2 базовое машиностроение и уровень 2 базовое биоинженерия. Будет использовано 10 тысяч опыта. Да. Взгляд Хан Сяо мгновенно вскружился, когда перед ним появился новый чертеж. Успех. Поздравляем вас с открытием. Планер. Небесная ласточка. Не то. Хан сжал кулаки. Продолжить. Будет использовано 20 тысяч опыта. Успех. Поздравляем вас с открытием. «Бионическая конечность». «Чёрт! Это худший! Ещё раз!» «Будет использовано 40 тысяч опытом». «Успех! Поздравляем вас с открытием! Лёгкая механическая рука». «Вот он!» Хан радостно хлопнул по столу. «Ха-ха! Лёгкая механическая рука! Это то, на что я и надеялся!» «Полгода тяжёлой работы чуть не пропали даром!» Страницы персонажа Хан Сяо. Раса. Человек. На основе углерода. Жёлтый». Модель НИП. Обратный отчёт до версии 1.0. 182 дня. 8 часов 28 минут. Уровень. 20. Можно повысить продвижением. Класс. Уровень 10. Механик-новичок. Можно повысить продвижением. Подкласс. Уровень 1. Гражданский. 0 из 50. Уровень 9. Агент. 0 из 25 тысяч. Атрибуты. Сила 21. Ловкость 17. Выносливость 22. Интеллект 15. Мистика 1. Харизма 5. Удача 1. Доступные очки атрибутов. 27. Доступные очки потенциала. 17. Здоровье. 320 из 320. Стойкость. 434 из 434. Энергия. 120. Третий ранг. Бонусы от третьего ранга энергии. Сила плюс 7. Ловкость плюс 5. Выносливость плюс 9. Максимальная стойкость. Плюс 170. ОНА. 48. 55. Класс F. Смертный. Способности. Концентрация. Плюс 10 к скорости обучения и созданию предметов. Малая сила воли. Плюс 3 к силе воли. Тренированный. Плюс 100 здоровьем Классовые навыки. Уровень 3. Базовая близость к технике. Уровень 10. Базовый ремонт. Уровень 10. Базовое усиление. Классовые знания. вид оружия. 17 знаний не изучены. Уровень 1. Базовая сборка. 0 из 1. Уровень 2. Базовое машиностроение. 0 из 1. Уровень 2. Базовая биоинженерия. Уровень 0 из 1. вид энергии. 20 знаний не изучено. в контролем 20 знаний не изучено. Другие навыки. Уровень 6. Базовый бой. 0 из 16 тысяч. 6% процентов урону без оружия. Уровень 6. Базовая стрельба. 0 из 16 тысяч. Плюс 6 точности. Уровень 1. Захват. 0 из 3000. Плюс 3% к парированию. Плюс 2% к урону без оружия. Уровень 1. Точность. 0 из 3000. Плюс 3% точность. Плюс 2% урона в дальнем бою. Чертежи. Уровень 1. Планер «Небесная ласточка». 0 из 5000. Уровень 1. Бионическая конечность. 0 из 2000. Уровень 1. Лёгкая механическая рука. 0 из 10000. Очки «Легенды». 0. Репутация – 0. Снаряжение – нет. Для самых слабых сверхлюдей, ты – немного большой муравей. Зараз Ханстяло смог достичь 20 уровня. И значительно повысить свои боевые способности. Он потратил 5 из своих 27 очков атрибутов, чтобы поднять свой интеллект до 20, выполняя требования для создания легкой механической руки. Теперь ему оставалось только одно – подготовиться. Хансяо усмехнулся, глядя на запасные детали, разбросанные по всему полу. «Я покажу вам, что значит вырасти детеныша тигра!» Глава шестая. Начать действовать. Лаборатория Валькирия была скрыта под заброшенной фермой расположенный в чрезвычайно большом лесу. Сама ферма была окружена высоким электрическим забором. Черный вертолет Хериор приземлился на заброшенную ферму. Шесть полностью экипированных агентов, одетых в черное, вышли из воздушного судна. «Я командир третьего отряда ночной совы, серебряный клинок. Мне приказано доставить отряд Валькирия», — сообщил командир с каменным лицом. «Не тратьте мое время», — ответила раздраженная Хила поправляя свои взъерошенные волосы. «В ангаре есть машины. Я возьму вертолет». Номер один, который был избран, чтобы возглавить отряд Валькирии, шагнул вперед. «Тестовый объект номер один, приветствует офицера!» «Следуйте за нами». «Да, сэр». Запрыгнув в вертолет, Хила нахмурилась. «Странно. Кажется, я что-то забыла». Комната усовершенствований машин. хансяо почти закончил созданием механической руки. Это оказалось сложнее, чем ожидалось. В игре создание по чертежу было упрощённым. Игроку просто нужно было брать необходимые материалы и выполнить несколько простых шагов. Однако сейчас Хан Сяо приходилось делать всё вручную. Но это было не так уж и плохо, поскольку давало ему возможность вносить небольшие изменения. Несмотря на то, что организация забрала большинство ресурсов Хан Сяо, еще ещё оставалось достаточно материала для работы. Он прежде всего использовал марганец, жёсткий сплав, хорошо подходящий для изготовления оружия и брони. В то время как дизайн лёгкой механической руки был очень простым, этого должно было быть достаточно. Хансело положил ключ. Лёгкая механическая рука теперь была завершена. Лёгкая механическая рука. Левая. Класс. Обычная. Урон. 35-58. Защита. 13-17. Мощность. 38. Прочность. 270 из 270. Требования к атрибутам. Сила 25. Длина. 0,51 метра. Вес. 14,7 килограмма. Дополнительные эффекты. Плюс 10 силы. Минус 3 скорости. Хан получил 3000 очков опыта от создания руки. Создание обычно даёт больше опыта, чем сборка или улучшение. Хан в настоящее время имеет 21 силу, поэтому ему нужно было потратить ещё 4 очка атрибутов, чтобы экипировать механическую руку. После создания механической руки Хансяо создал 73 васп и усилил его урон до 38-47. Он также выковал карбидный тактический нож с 10 урона. Он спрятал легкую механическую руку и улучшенные 73 васп перед тем, как отправиться в столовую. Столовая была похожа на комнату отдыха для персонала на объекте. Они переходили сюда, чтобы расслабиться, когда выдавалось свободное время. Хансяо узнал много информации, послушав их разговоры. Группа охранников беззаботно болтала. «Я тоже хочу выйти на улицу. Находиться в заперти так долго нервирует». «Ну, Хила офицер. Её статус намного выше нашего». «Парень, я готов на всё, ради того, чтобы провести с ней ночь». «Эй, следи за своими словами. Знаешь, почему он офицер?» «Потому что она сверхчеловек». «Конечно!» Хансяо радовался, что его расчёты подтвердились, и Хила отсутствовала. «Похоже, сегодня именно тот день». Порабормотал он про себя. Ханселов встал и направился в подвал номер три. Его целью были камеры наблюдения базы. Рядом с комнатой наблюдения было два охранника. Перед тем, как войти в коридор, Ханселов прилепил кусочек ожероженного хлеба на камеру наблюдения. Он узнал, что охранники не воспринимают серьезную свою работу, и действительно, никто не отреагировал даже через некоторое время. Собравшись, Ханселов вышел в коридор и подошел к двум охранникам. "Посторонним вход запрещен". Предупредил первый охранник. Это зыра. Не обращай на него внимания. Засмеялся второй. Первый охранник кивнул. Он собирался вытолкнуть Хансяо, когда внезапно тот схватил его за запястье и ударил второго охранника в подбородок ножом. Нож вонзился глубоко в голову. Хансяо тут же обошел первого охранника, чтобы выполнить удушающий прием. Хансяо избавился от двух охранников в одно мгновение. Вы нанесли смертельный удар. Минус шестьдесят Вы убили охранника организации Гермина и получили 360 опыта. Вы нанесли смертельный удар, минус 171. Вы убили охранника организации Гермина и получили 360 опыта. Хан Сяо осторожно положил охранника на землю, прежде чем проверить их характеристики. Класс, уровень 7, агент, атрибуты, сила 10, выносливость 15, здоровье 150. Вы получили 4 магазина хансяо заново вооружился ножом прежде чем медленно оттолкнуть дверь его взгляду пристало ошеломительное зрелище два охранника стояли прижавшись друг к другу в чрезвычайно компрометирующей позе звук открытия двери удивил их и они в ужасе смотрели на хансяо непристойно глава седьмая. паника что ж неловко получилось должен ли я просто притвориться что ничего не видел и уйти Задался вопросом Хансяо. Хансяо не имел ничего особенного против какой-либо группы людей. Он уважал хобби и интересы людей. Эти двое мужчин перед ним были просто двумя одинокими сердцами, которые не имели возможности выпустить свои сдерживаемые чувства. Со временем их общая связь превратилась в нечто особенное. Это не твоя вина. Это все-таки Оми. Я имею в виду, просто так уж получилось. Хотя разум Хансяо был притуплен такими мыслями, его тело действовало очень быстро. Поменяв хват ножа, он бросился вперед, чтобы атаковать ближайшего охранника. Охранник не смог отреагировать вовремя, и пока он пытался достать оружие, Хантя уже оказался рядом, чтобы его убить. К сожалению, второй охранник ударом оттолкнул его на безопасное расстояние. Внезапная атака Хан Сяо потерпела неудачу, но он не унывал. Закрутив нож в руке, он переключился на стандартный хват и ударил второго охранника в живот, а затем ударил в шею свободной рукой. Охранник рухнул на землю. Подавляющая сила. У вас 25 силы, у противника 10 силы. Поскольку у вас в два раза больше силы, чем у противника, ваша атака наносит на 50% больше урона. Противник потерял сознание. Один готов. Другой охранник, которого откинуло на безопасное расстояние, кувыркнулся дальше, чтобы создать пространство между собой и Хансяо, прежде чем поднять оружие. Хансяо немедленно схватил его и придавил его руку к полу, заставив его отпустить пистолет от боли. Это стало бы катастрофой для Хан Сяо, если бы он успел выстрелить. Хан Сяо ударил головой по носу охранника, дезориентируя его, и переместившись обхватил его сзади, чтобы задушить. Удушающий сзади! А лицо охранника стало синим. Он изо всех сил пытался освободиться. «Вы применили захват. У вас 25 силы. У вашего противника 11 силы. Ваш противник не в состоянии вырваться». Охранник еще несколько секунд оказывал сопротивление перед обмороком. «Было близко. Было бы легче, если бы я был бойцом!» Задыхался Хан Сяо вставая. Класс-боец был самым популярным классом в галактике, по той простой причине, что он был крутейшим классом. Их навыки имели самые крутые имена, такие как «Адское землетрясение», «Луч дьявола» или «Разрушитель звезд». Конечно, многие навыки не были настолько мощными, как предполагалось по названию, но дело в том, что они звучали круто. Выкрикивание названия навыка, когда его использовали, всегда, казалось, делала навык сильнее. Хотя большинство игроков не были достаточно толстокожими, чтобы делать так, Хансяо наслаждался этим. Бойцы были также гораздо более простым классом в игре. В основном, просто нужно было продолжать наносить удары по врагу. По сравнению с самым требовательным классом в игре, механиком, разница была как между днём и ночью. Хансяо использовал свой нож, чтобы добить охранников. Он получил с них четыре магазина патронов. Затем он переместил тела других двух охранников в комнату. Очистил пятна крови в коридоре и разгромил все мониторы безопасности. Подтвердив, что он ничего не пропустил, Хансяо снова вышел из комнаты с его обычным пустым выражением. Устранение камер наблюдения было важным для побега Хансяо. Это позволило ему свободно передвигаться. Хансяо вернулся на второй этаж, где охранник внезапно остановил его. "Господин Линь Вэйсянь хочет тебя увидеть". В глазах Хансяо засветились. Линь Вайсянь был одним из немногих людей на базе у которого был пропуск с доступом к главным воротам. Он избавил хансяо от его поисков. хансяо последовал за охранником в личную лабораторию Линьвойсяня. Это была тускло освещенная комната. Вдоль стен стояли полки с банками для анализов, заполненные органами. Почти как частная коллекция серийного убийцы. «Организация наконец-то разрешила мне вскрыть тебя! Если я вскрою тебя, я смогу узнать разницу между тобой и другими испытуемыми. После извлечения всей ценной информации...» которая может предложить твое тело. Я сохраню твой труп в качестве образца. Буду с любовью вспоминать тебя, как первого испытуемого. Хан Сяо молча стоял в темноте. Эй, ты там! Крепко держи его и не позволяй ему двигаться! Это разрушит мой эксперимент! Приказал Линьвайсянь. Затем он повернулся, чтобы достать свой набор инструментов с хирургическими ножами и скальпелями странных форм. Да Хан Сяо сколько человек пали их жертвами. Внезапно Линьвайсянь услышал глухой стук сзади. Он обернулся и увидел, что Хан Сяо стоял прямо за ним. Прежде чем он смог отреагировать, Ленивай Сянь почувствовал боль в груди. Глядя вниз, он увидел, что нож был воткнут прямо ему в сердце. Его глаза расширились от шока. Он уронил хирургический нож, который держал. Он увидел охранника, неподвижно лежащего на полу позади Хан Сяо, а также холодный взгляд Хан Сяо. «Правильно! Эта комната находится под наблюдением!» Хан Сяо, казалось, прочитал его мысли. «Сдайся! Я уже убрал всех в комнате наблюдения!» «Этот... Тон! Это действительно тот безумный Зеро!» Лин Вэйсянь вздрогнул. Свет его лица быстро терял краску. «Полгода! Полгода! Ты всё это скрывал?» Хан Сяо кивнул. «Как это возможно? Ты обманул всех!» «В этом мире нет ничего невозможного!» Хан Сяо злобно повернул нож. Лин Вэйсянь упал на пол с широко раскрытыми глазами от негодования и ужаса. Я... твой... творец! Глава восьмая. У меня есть трэш-ток в свою поддержку. Хансяо переоделся в форму охранника, прежде чем покинул лабораторию Вэйсяня. Возможно, люди знали, что его доставили к Вэйсяню, поэтому необходимо было переодеться. В базе обычно находились четыре человека, за которыми он должен был следить. Хила, номер один. Линь Вэйсянь и Балтар. Хилы не было. Номер один ушёл. А Линь Вэйсянь теперь был трупом. Побег Ханцяо должен был пройти гладко, если только он не встретит Балтара. Главными воротами в базу служила усиленная стальная дверь, толщиной почти в один метр. Даже если бы Ханцяо использовал все взрывчатые вещества в арсенале, всё равно этого не было бы достаточно, чтобы взорвать её. Единственный способ сбежать – это разблокировать дверь. И только три человека имели пропуск, чтобы сделать это. Одним из них был никто иной, как Лин Вэйсянь. И естественно, Ханся уже получил свой пропуск. Однако, поскольку главные ворота хорошо охранялись, и все знали точно, кто имел пропуск, сбежать было не так просто. Если Ханся вот так просто появится у главных ворот, в него начнут стрелять со всех сторон, всего через несколько секунд. Одна пуля нанесет ему всего 10 урона, но если добавить их всем... Ему повезет, если он продержится хотя бы секунду. Хм, неплохой способ», – подумал он. «Но я думаю, что придумаю что-нибудь получше». План Хан заключался в том, чтобы исказить их сообщение, чтобы получить несколько часов. Это был самый безопасный вариант. В настоящее время он возвращался в комнату усовершенствований, чтобы сначала взять механическую руку. Когда комната была уже перед его глазами, Хан внезапно толкнули сбоку. К его ужасу, тот, кто его толкнул, был никто иной, как Болтар. Ну почему мне так не везет?» Он застонал внутренне. «Из ты отряда?» Спросил Болтар. «Почему я тебя раньше не видел?» Хансяо опустил голову и приспустил кепку. «Я здесь новенький, из отряда Би. Почему у меня нет известия о новых охранниках? Подожди, твой голос звучит знакомо. Подними голову и покажи мне свое лицо». Хансяло заметил, что Болтар медленно тянется к своему пистолету. Трое охранников рядом также почувствовали, что что-то не так. Что мне теперь делать? Если Хансяло будет разоблачен сейчас, Болтар определенно отправит охранников на поиски линвайсияня. Это будет катастрофой. Это проблема. Я не хотел прибегать к плану Б. Пробормотал Хансяло. Что ты сказал? Внезапно Хансяло поднял голову, показав лицо Болтару. Я всегда хотел сказать тебе это. Сходи к врачу, псих. Зэро. Хансяо воспользовался его замешательством и направил нож в лицо Болтара. К сожалению, Болтар рефлекторно уклонился, и нож Хансяо только задел его подбородок. Огонь! Трое охранников поспешно протянули руки, чтобы достать оружие. К сожалению, они стояли слишком близко к Хансяо, и Хансяо сумел подбежать к ним прежде, чем они смогли выстрелить. Он послал кулак в лицо ближайшего охранника. «Минус сорок восемь». От удара охранник отлетел назад к своим товарищам. Хансяу стеснул зубы и повернулся, чтобы рвануть в комнату усовершенствований. Лицо болтара потемнело, когда он ощутил боль в подбородке. Он закричал в передатчик на своем воротнике. «Все агенты! Внимание! Всем подойти в комнату усовершенствований на втором этаже немедленно! Испытуемый Зеро вышел из-под контроля!» Все охранники, услышавшие новость, были ошеломлены. зэра Вышел из-под контроля? Вы уверены? Разве ему не промывали мозги? Это упражнение! Ты тупой! Разве ты не слышал выстрелы?» Хансяо был на удивление спокоен под непрерывным огнем болтара. Его мозг начал обрабатывать все переменные и данные в его окружении. Мир перед ним удивительно изменился. Окружение Хансяо стало уменьшаться до трехмерных линий, как будто его разум отфильтровал весь беспорядок. Всё казалось ему понятным. Каким-то образом он вошёл в состояние разума, в котором все его функции мозга были усилены. Две секунды, чтобы добраться до комнаты. 3,7 секунды. До того, как болтар наверстает упущенное. Три охранника не будут представлять угрозы ещё 4,2 секунды. Примерно 30 секунд до прибытия подкреплений. Раньше Гантьал проводил бесчисленные битвы. Хотя все они были в прошлом, когда он сам играл. Всё же это был опыт. И именно опыт позволил ему сейчас войти в это особое состояние. Он начал бежать с небольшими остановками, меняя темп, чтобы уклониться от пуль. «Интересно, игрушка хочет сопротивляться?» – думал безумный Болтар. «Ты сам напросился!» Болтар был элитным агентом с более чем 20-летним опытом. Независимо от того, насколько устрашающим была скорость обучения у Хан Сяо, он тренировался всего лишь в течение шести месяцев. Его судьба уже была предрешена. Как только хансяво приблизился к комнате, он запрыгнул внутрь и запер дверь. Болтар разразился маниакальным смехом, остановившись, чтобы перезарядить пистолет. «Прячешься в комнате? Ты сам загнал себя в угол!» Внезапно дверь была взорвана в пух и прах, чем-то наподобие механизированной руки, появившейся из ниоткуда. Рука продолжила свой полет и врезалась в грудь Болтара. «Минус девяносто пять». Болтар отлетел к стене. Четыре или пять из его рёбер были сломаны силой удара. Когда он встал, он кашлянул кровью и посмотрел на вновь появившегося Хансяу в недоумении. «Что? Чёрт возьми, это...» Болтар в шоке уставился на гигантскую механическую руку, которая была окутана чёрным дымом, исходящим из неё. Три охранника подняли оружие, чтобы выстрелить, но Хансяу был на шаг быстрее. Своей правой рукой он схватил свой улучшенный 73-васп и сделал два последовательных выстрела благодаря бонусу точности предоставленному его навыками и ловкости нынешние способности стрельбы хансяо были чрезвычайно пугающими два охранника получили по две пули прямо в горло третий охранник открыл огонь но хансяо просто поднял механическую руку пуля отскочила легкая механическая рука левая потеряла восемь прочности хансяо выстрелил еще один раз Охранник рухнул на колени с выражением недоверия. Коридор затих. Хансяо и Болтар остались вдвоём. Ближайшему охраннику понадобится ещё 30 секунд, подсчитал Хансяо. Хансяо издевательски размял механическую руку. Мне действительно хочется вырвать тебе горло голыми руками в благодарность тебе за все 420 порезов. Болтар яростно выплюнул кровь и холодно засмеялся, доставая кинжал, который был скрыт в сапогах. Это был довольно сильный удар, но не думай что ты сможешь победить меня с помощью такого хлама Посмотрим я могу убить тебя десять раз за 30 секунд завыл болтар внезапно бросившись вперед. Хонся опустился к нему навстречу. Полетели искры, когда нож болтара столкнулся с рукой хансяо. В момент когда они сблизились болтар наклонился и направил удар ногой в колено коленохансяо. Поставить подножку было чрезвычайно эффективной тактикой. Которую Ханся узнал от Хиллы, и, к сожалению для Болтара, Ханся предвидел это движение. С почти сверхчеловеческой скоростью Ханся развернул механическую руку и обрушил на ногу Болтара. Нога Болтара была сломана ударом. Он рухнул на землю. Минус 87. Механическая рука имела мощность 38. Добавив это к собственной мощности, сила удара Ханся уже находилась на уровне сверхчеловека класса Е это естественно удвоило урон Хансяо. хансяо посчитал что у болтара максимальное здоровье примерно равно 300. вместе с тем ударом который он нанес ранее хансяо предполагал что враг вероятно уже потерял половину здоровья болтар был действительно очень ослаблен однако он выдержал боль и продолжил атаковать к сожалению его действия стали медленными и Хансяо с легкостью поймал его руку невозможно как я мог ты Болтар возмущённо взвыл, пытаясь вырваться из захвата механической руки. Внезапно мир перед ним потемнел, когда Хан Сяо обернул механическую руку вокруг его головы и ударил его в стену. Хан Сяо подтащил уже неузнаваемый труп Болтара к стене. «Извини, я солгал. Я не раздавил тебе горло. Почему бы тебе не встать, чтобы я смог сделать всё правильно?» Болтар не ответил. «Вы убили Болтара» заместителя командующего лаборатории «Валькирия», получив полторы тысячи опыта. Глава 9 Ожесточённая битва. Отряды А и Б, прибыв, увидели ужасную сцену на втором этаже. Заместитель командующего «Болтар» был убит! Что именно здесь произошло? Где враг? Почему комната наблюдения не отвечает? Доложите профессору Ленивайсяню, немедленно! Отряд С нашёл тело профессора Ленивайсяня! Боже мой! Все охранники побелели от страха. Неужели это все сделал Зеро? Все командиры либо ушли, либо умерли. И они поняли, что некому отдавать им приказы. Разве ему не промыли мозги? Он планировал это с самого начала? От одной этой мысли у них побежали мурашки по спинам. Ханцява мог бы отнять их жизни в любое время, если бы захотел. У нас есть только один враг. Продолжайте поиски внутри. Огонь по усмотрению. Отряд А отправляется в арсенал. Отряд Б осмотрите комнату наблюдения. Отряд Сим, защищайте лабораторию. Укрепите главные ворота. Если Зера хочет сбежать, ему придется пойти туда. Теперь идем. Лидер отряда А начал временно раздавать приказы. На базе было шестьдесят охранников, сгруппированных в четыре отряда. Обычно они действовали независимо, но это была чрезвычайная ситуация. К сожалению, Ханся учитал их как книгу. Сверху раздался громкий взрыв, и весь объект задрожал. «Что происходит?» – спросил запаниковавший лидер отряда А через рацию. С другого конца были слышны звуки выстрелов, вперемешку с криками. «Отряд Си встретил врагов в лаборатории. Повторяю. Отряд Си столкнулся с врагов в лаборатории. Чёрт, забери. Зер распалил всю лабораторию гранатой!» «Откуда он взял гранату?» Лидер отряда А был в ярости и ужасе. Его отряд стоял на страже оружейного склада, но они никого не видели. «Скорее! Отправьте подкрепление! Какой это ближе?» «Отряд Би также находится в подвале 3. Комната наблюдения была зачищена. Мы сейчас придем!» В подвале 3 Хансел прятался за углом возле лаборатории, в то время как огонь бушевал внутри. Он использовал три ручные гранаты, чтобы поджечь лабораторию. В настоящее время в отряде Си была дюжина охранников, которые заподозрили его присутствие и наступали на него. После битвы с Болтаром Хансяо не сразу направился к главным воротам. Вместо этого он вернулся в подвал 3, предсказывая, что охранники начнут проводить проверку объекта с верхних этажей. Поскольку уже невозможно было выбраться так, как он планировал, Хансяо пришлось изменить свою тактику. Здесь в лаборатории в подвале 3 находились все данные о Валькирии, что делало эту комнату одной из ключевых областей всего объекта. Он знал, что пылающий огонь заставит врага паниковать. «У меня всё ещё есть 77 патронов и 5 гранат». Хан пересчитал свои запасы, прежде чем выглянуть из-за угла на мгновение. Почти мгновенно в него полетели пули. «12 охранников, 3 пистолета-пулемёта Н9 smg 9 пистолетов 73 ВАСП. Меня сильно превосходит по огневой мощи». Разум Хан вновь ускорился. Прошла минута с тех пор, как он поджег лабораторию. Отряд Би прибудет в течение трех минут, поэтому у него осталось не так много времени. Хан сяо узнал все это, потому что он слышал разговоры врага через похищенную рацию. Все произошло так внезапно, что охранники даже не подозревали о том, что зерря знает их планы. Хансяо бросил гранату в результате чего охранники отряда Си отчаянно прыгнули в укрытие Хансяо воспользовался дымом от взрыва, чтобы подкрасться к ближайшему охраннику. он ударил его механической рукой в живот, калеча его стреляйте быстро стреляйте! Другие охранники возобновили стрельбу. Хан Сяо поднял бедного охранника перед собой, чтобы использовать его в качестве щита. И хотя это не помешало им стрелять, Хан Сяо мог сократить дистанцию и быстро избавился еще от трех охранников. Оставшиеся охранники от Си отступили назад, чтобы отойти от него подальше. Хан Сяо кувыркнулся и прыгнул снова, приближаясь к ним. Порочность механической руки резко упала, когда на нее посыпались пули. Хан Сяо уклонился, вытащил пистолет, Выстрелил в ответ и убил ещё трёх охранников. Внезапно Хан Сяо «Вам попали в правую руку из 73 вас 17 урона. Вы раненым, У вас кровотечение. Лёгкое. Вы будете терять по одному здоровью каждую секунду в течение 15 секунд. Быстро перевяжите свою рану. Вам попали в левую ногу из Н9 СМГ. 21 урона. Вы раненым, У вас кровотечение. Лёгкое». Вы будете терять по одному здоровью каждую секунду в течение 15 секунд. Быстро перевяжите свою рану. Если бы не обучение Болтара, он определенно не смог бы так легко перенести боль. Хантяо стиснул зубы и бросил еще одну гранату. Ударная волна заставила уши Хантяо звенеть от боли. Он зарычал и продолжил свой натиск. Через минуту отряд Си был уничтожен. Хантяо начал перевязывать раны. Он потерял 110 очков здоровья. Больше трети от своего максимума. Лобовая атака слишком дорого мне обходится. Если бы у меня были активные навыки. Отряд Си! Отряд Си! Пожалуйста, ответьте! Си! Какова ситуация? Спросил охранник по рации. Хан Сяо сжал свое горло и ответил. Кх -кх! Отряд Си понес большие потери! Противник находится в лаборатории! Мы ранили его! Пожалуйста, быстро отправьте подкрепление! Затем он взял пистолет-пулемет с пола и сделал пару случайных выстрелов чтобы создать иллюзию ожесточенной битвы. Понял. Ну, пожалуйста, держитесь. Отрезби уже в пути. Охранник не сомневался в нём вообще, поскольку молчаливый образ Хан Цяо глубоко укоренился в их умах. Идея о том, что он может использовать такую тактику, просто им не приходила на ум. Хан Цяо связал свои три оставшиеся ручные гранаты и повесил их на дверь лаборатории. Затем он спрятался за столом и зарядил три автомата, после чего произвёл несколько выстрелов из своего пистолета, чтобы создать иллюзию перестрелки. Шаги приблизились, и вскоре дверь была открыта. Как только охранники начали кричать, Хан Сяо бросился вперёд под прикрытием дыма и просунул два пистолета пулемёта через дверь, чтобы открыть огонь в обе стороны. Хотя видимость была ограничена, Хан Сяо мог слышать, как его выстрелы попадают в цели. И когда он опустошил магазины, звук охранников полностью стих. Стандартная тактика штурма комнаты заключалась в том, чтобы один человек пинком выбил дверь. А другие прятались с обеих сторон. Поскольку охранники на базе не были элитным отрядом, Ханся узнал, что они будут использовать этот метод. Хотя большинству из отряда Би повезло пережить первый взрыв гранат, они не смогли скрыться от последовавшей бури пуль. Его интерфейс загорался с сумасшедшей скоростью. Когда дым рассеялся, Ханся увидел, что остались трое охранников. Когда они увидели, что Ханся вышел из комнаты, их глаза широко распахнулись от шока и страха. Это действительно тот слабоумный Зера? Ханьсяо сделал три последовательных выстрела, чтобы прикончить их. Что это за взрыв? Что происходит? Послышался голос лидера отряда А из рации. Ханьсяо наугад взял несколько разбросанных орудий и выстрелил пару раз. Отряд Би попал в засаду. Противник в экспериментальной лаборатории. Запрашиваю подкрепление. Запрашиваю подкрепление. Отряд А идет прямо сейчас. Что-то казалось ему странным во всей этой ситуации, но он не мог понять, что. Только когда он подошел к подвалу Три, Лидер отряда А наконец понял, что его беспокоит, и он поспешно приказал «Все охранники, послушайте! Зера возможно послушивает нас! С этого момента получайте приказы только от меня напрямую!» Внезапно стало очевидно, что Зеро водил их за нас. В конце концов, с тех пор они не слышали о том, что кто-либо из членов отряда Би говорил по рации. Лидер отряда А вдруг сделал невероятное заключение. «Получается, Зера уже уничтожил отряд Би и отряд Си?» Осознав это, он содрогнулся. Если это действительно так, это означает, что Зеро уничтожил более половины охранников всей базы. Хотя он не хотел верить этой идее, все указывало на то, что это действительно то, что произошло. Заманивал ли Зера их в свою ловушку или он пытался разделить их, пока сам бежал к главным воротом? Отряд Дим, есть ли какие-нибудь аномалии у главных ворот? Спросил он по рации. Пока нет. Лидер отряда вздохнул с облегчением. Он больше не мог допустить, чтобы Зеро водил их за нас. Ситуация в настоящее время была уже очень плохой. Он знал, что надеяться убить Зера сейчас уже нереально, и что он должен был сообщить Хилле как можно скорее. «Отряд А! Слушайте мой приказ! Возвращаться к главным воротам немедленно!» Лидер отряда А решил, что лучше собрать всех оставшихся людей, чтобы укрепить главные ворота. Там они могли просто ждать подкреплений. Это был план, который казался ему самым безопасным и надежным. Независимо от цели Зера, у него ничего не выйдет, пока ему некуда было бежать. Глава десятая. Ночная сова. Отряд А отступил, чтобы присоединиться к отряду Ди у главных ворот. Отряды Б и Си скорее всего были устранены. Я собираюсь запросить подкрепление. Охраняйте выход! Лидер отряда А взглянул на оставшихся членов. 31 человек. С такой огневой мощью, направленной на коридор. В ту же секунду, как Зеро появится там, он будет разорван в клочья. Однако он вдруг понял, что что-то не так. «Подождите, не должно ли нас быть только 30?» Панель безопасности вспыхнула зеленым, и ворота внезапно открылись. Когда охранники повернулись, чтобы посмотреть, их челюсти упали. У ворот стоял человек, который был в такой же форме, как и у них. Мужчина свистнул и пальцем приподнял козырек кепки, показывая свое лицо. Это был никто иной, как хансяо «Пока-пока!» Он махнул рукой, прежде чем резко потянул рычаг, и развернулся, когда ворота захлопнулись. Охранники продолжали смотреть на ворота с недоверием. У лидера отряда А выступили вены на висках. «Когда Зеро успел смешаться с нами?» С другой стороны, Хансяо радовался. «Я, наконец, сбежал!» Хансяо потянулся, купаясь в лучах солнечного света. Вид чистого неба, казалось, испарил все его беспокойства. Время сейчас было примерно четыре или пять дня, и мог различить силуэты нескольких лун в небе. Некоторые из них были даже достаточно близко, чтобы виделись их кратеры. Хансяо глубоко вздохнул. Свежий воздух укреплял и освежал его тело. С самого начала Хан не планировал встречать всех охранников в лоб. Даже несмотря на то, что охранники уже были ослаблены, может быть даже не важно, сможет ли он убить их всех, так как они могут в любой момент включить полную блокировку всей базы. Тогда его выражение не сильно отличалось бы от выражения охранников на другой стороне ворот. Изобразив через рацию человека из отряда Би, чтобы заманить отряд А, Хансяо нашел относительно чистый набор униформы, чтобы переодеться. Прежде чем скрыться под лестницей, охранники не заметили, что он присоединился к их рядам, поскольку они паниковали. Таким образом, Хансяо благополучно сопроводили к выходу, где, когда враги понизили свою бдительность, он подкрался к воротам, а остальное теперь уже история. Это было очень рискованно. Если бы что-нибудь пошло наперекосяк, он был бы разорван в клочья десятками орудий. Хан Сяо предпочел бы не идти на такой риск, тем не менее болтар разрушил его первоначальный план, оставив его без выбора, кроме как сделать это. Это была азартная игра 50 на 50, все или ничего, но другого выбора не было. Хан Сяо оказался в середине заброшенной фермы, он заметил следы нескольких автомобилей, и последовав по ним, он дошел до гаража где было несколько вездеходов. К его удовольствию, ключи уже были вставлены в замок зажигания. Подкрепление может появиться в любой момент. Мне нужно уйти как можно скорее. Его побег был далёк от завершения. Организация определённо не отпустит его так легко. Ханся бросил свой рюкзак на пассажирское сиденье и сел на место водителя. Он запустил двигатель и нажал на педаль газа, намереваясь немедленно убраться подальше. Он повёл машину через электрический забор, и направился в лес. Поскольку Хан Сяо ничего не знал о местности вокруг, он решил ехать в одном направлении. В чёрном вертолёте Хэриар Хила заметила, что её телефон звонит. «Кто?» – раздражённо спросила она. «Командир Кива. у нас критическая ситуация. Зеро вышел из-под контроля. убил заместителя командующего Болтара, профессора Линьваясяния и более 30 охранников, а также уничтожил все записи о Валькирии на базе». Лидер отряда А был не в духе. Они наверняка будут наказаны за то, что были бесполезны. Это само собой разумеющееся. Однако ему всё равно пришлось проглотить горькую пилюлю и связаться с командиром, так как все они оказались в ловушке и нуждались в ком-то, чтобы отключить блокировку. Хила нахмурилась. «Вы издеваетесь надо мной? Я лично проводила процедуру промывки мозга. Как он смог сохранить свою личность в процессе? Он меня обманывает?» Подумала она. Хила немедленно связалась с боссом, чтобы сообщить новости. Возмутился босс. «Но моя сестра...» Хила начала спорить. «Заплянись, у тебя нет права торговаться со мной». Хила сердито посмотрела в сторону и неохотно приказала пилоту. «Возвращаемся на базу». «Командир Хила, вертолет должен приземлиться для дозаправки». «Приступай». Отряд ночной совы также получил приказ вернуться. Номер один посинял от ярости, от жалкого вида охранников. «Вас деть шестьдесят!» «И вы не смогли остановить одного человека? Здесь что, есть шпионы?» Он не мог поверить, что Хан смог убежать в одиночку. Не тогда, когда это было невозможно для него самого. Охранники были в ужасе от его обвинений. Никто не осмеливался предать организацию ни за что на свете. Однако они были деморализованы и не могли говорить. Они тайно надеялись, что Хан сможет убежать, поскольку это облегчит их судьбу. «Достаточно. Босс приказал нам найти его». Холодно перебил серебряный клинок. «Подождите! Команда Испытуемых последует вами!» Боевое мастерство Хан Цяо превзошло номер один, и это расстраивало его. Ему казалось, что ему нужно победить Хан Цяо, чтобы доказать свою ценность организации. Наступила ночь, и ночное небо было украшено многочисленными синими лунами. Каждая планета в галактике имела уникальный ландшафт и окружающую среду. В предыдущей жизни Хан Цяо существовали игроки, специализировавшиеся на галактическом туризме. Они продавали альбомы с прекрасными пейзажами и видами со всего мира. К сожалению, толстый навес блокировал почти весь лунный свет, что затрудняло Хансяо наблюдение за дорогой, и тем более наслаждение ночным видом. Хансяо ехал осторожно, опасаясь врезаться в дерево. Для него темнота была крайне невыгодна. Мало того, что он не мог двигаться быстро, звук его двигателя также мог выдать его местоположение. «Очень плохо ехать ночью. Я лучше пойду пешком». Он остановил машину и выключил двигатель, решив отказаться от нее. В лесу стало тихо, и он заметил, что тени вокруг него напоминают призрачные фигуры. Вы получили сухой X5, минеральную воду Extreme. Ханьсяо нашел немного еды и воду в багажнике автомобиля. Он положил их в сумку и продолжил идти пешком. Поскольку Ханьсяо не мог ничего сделать с следами от машины, он лишь слегка изменил свое направление чтобы избавиться от всех преследователей. Ночь была его плащом. Хотя Хан был полностью иссощён, и его выносливость была почти исчерпана, он не решался остановиться на перерыв. Внезапно Хан услышал звук двигателей, идущих сзади. Он мгновенно спрятался за деревом, прежде чем выглянул и увидел три комплекта мерцающих фар на расстоянии около 300 метров. Он уже собирался отползти к более безопасному месту, когда внезапно прозвучал выстрел. По спине Хантьева пробежал холодок, и он бросился на землю. Что-то проскользнуло рядом с его плечом. Он повернулся и увидел, что пуля пролетела немного, задев его, и пробила дерево в десяти метрах от него. Три машины остановились, и из них вышли шесть человек. Это были люди из третьего отряда ночной совы. Стреляющим был серебряный клинок. Шесть циклопов! Хантьев было на мгновение ошеломленных их внешностью. Это очки ночного видения! Хантьев проклинал свою судьбу. «В вас попали снайперской винтовки СВПМ, 18 урона». «Чёрт побери!» Несмотря на то, что это была просто царапина, она нанесла столько же урона, как прямой выстрел из пистолета. «Вы вступили в бой и получили вражескую информацию. Страница персонажа. Агент ночной совы. Уровень 15. Классы. Уровень 10. Агент. Уровень 5. Элитный агент. Атрибуты. Сила 18. ловкость пятнадцать, 15. двадцать 25». Интеллект 10. Мистика 3. Харизма 8. Удача 1. Здоровье. 350. Энергия 0. Оно. 40. Способности. Тренированный. Плюс 100 здоровья. Толерантность к боли. Боевая сила не зависит от травм. Навыки. Уровень 4. Базовый бой. Уровень 5. Базовая стрельба. Уровень 2. Точность. Уровень 1. Снайпер. Лидер. Снаряжение. Снайперская винтовка СВП. Крупнокалиберная. Класс обычный. Урон 7088. Скорострельность 0,5 выстрелов в секунду. Боеприпасы 5 патронов в магазине. Мощность 30. Требования снайпер первый уровень. Очки ночного видения. Класс обычный. Пистолет 73 ВАЗП. Малокалиберный пистолет. Класс обычный. Урон 2835. Скорострельность 1,1 выстрелов в секунду. Боеприпасы 10 патронов в магазине, мощность 13, ручная граната, 3 штуки, наносит 50-80 урона, всем целям в радиусе 20 метров, имеет шанс нанести бонусный урон, мощность 45, винтовка Джексона, штурмовая винтовка, класс обычный, урон 36-42, скорострельность, полуавтоматический, 1,5 выстрелов в секунду, автоматический, 4 выстрела в секунду, максимальный, 10 выстрелов в секунду. Боеприпасы: 30 патронов в магазине. Мощность – 33. Лёгкий кевларовый жилет. Класс – обычный. Защита – 10-12. Прочность – 50. Металлический кинжал. Класс – обычный. Урон – 8-12. Длина – 0,28 метра. Все шестеро были элитными агентами, продвинутым классом. Хотя они были более низкого уровня, чем Хальцяо, они по-прежнему имели высокие атрибуты и были намного лучше оснащены. Лицо Хан Сяо потемнело. С ума сойти! Глава 11. Решающий момент. Всё, что Хан Сяо имел в своём арсенале, это усиленный пистолет 73 ВАСП, пистолет-пулемёт Н9 СМГ, 15 магазинов с патронами и лёгкую механическую руку, чья прочность была уменьшена до 130. Его существенно превосходили по характеристикам оборудования. Снайперская винтовка снова выстрелила. Пуля пронзила дерево, за которым он прятался, пролетев совсем рядом. Хан Сяо застонал. В то время как у противника было ночное видение, он мог только попытаться определить положение противника по вспышкам выстрелов. Снайперская винтовка была слишком мощной. С его нынешним здоровьем, вероятно, потребуясь всего три выстрела, чтобы убить его. Хан Сяо решил распределить 18 очков атрибутов, которые у него остались. Он добавил 14 очков выносливость для дополнительного здоровья и 4 в силу чтобы увеличить преимущество в силе. Участие в перестрелке было бы невыгодным, поэтому хотя бы ближний бой был рискованным, ему пришлось пойти на это. Практически невозможно было убежать, так как у противника было ночное видение. Единственный способ сделать это сейчас – убить их всех. С бонусом плюс 10 от механической руки и его собственной силой, 29, у Хан Сяо было достаточно силы, чтобы его удары оказались подавляющими ударами. С 36 очками выносливости, его максимальное здоровье, равнялось 460. Он мгновенно получил 140 здоровья от добавления выносливости, что имело решающее значение, поскольку Хансяо уже был ранен. Его нынешнее здоровье теперь было близко к 400, что было гораздо более оптимистичным, чем раньше. Агенты разделились, чтобы окружить его, и Хансяо заметил, что они не очень близко друг от друга. Он подсчитал, что им потребуется около 5-8 секунд, чтобы они могли подбежать друг к другу, чтобы помочь. Другими словами, Ханселл должен был обязательно уничтожить свою цель за это короткое время. Убив более 30 охранников на базе Валькирии, Ханселл теперь имел 116 тысяч очков опыта. Он вложил все эти очки в свои боевые навыки. Захват повышен до пятого уровня, плюс 7% к парированию, плюс 10% к урону без оружия. Базовый бой повышен до восьмого уровня, плюс 8% к урону без оружия. Базовый бой достиг восьмого уровня и захват достиг третьего уровня вы можете изучить один из трёх продвинутых навыков. Боевой стиль спецназа, джиу-джитсу, железный кулак. Боевой стиль спецназа сосредоточен на использовании взрывной силы мышц и различных приёмов для быстрой ликвидации противника. Джиу-джитсу сосредоточен на захватах и подавлении. Железный кулак, в свою очередь, на укреплении конечностей и повышении толерантности к урону. Это были три совершенно разных стиля. Сейчас Хансяу нуждался в быстром убийстве врага. Поэтому он выбрал боевой стиль спецназа. «Вы изучили продвинутый навык. Боевой стиль спецназа. Плюс 6% шанс критического удара в ближнем бою. Плюс 4% к урону без оружия». Урон Хантя в ближнем бою теперь был увеличен на 15%. И его общая боевая способность также значительно повысилась. Он не только чувствовал себя намного сильнее, чем раньше. У него было загадочное чувство, что он каким-то образом овладел несколькими боевыми стилями. «Жаль, что у меня до сих пор нет активных боевых навыков». Основанных на энергии, подумал Хансяо. Поскольку у механиков было очень мало активных навыков на ранних уровнях, а тех энергии не было особого толка. он надел легкую механическую руку и пересел на корточки. У него ушло немного времени, чтобы отрегулировать свое дыхание и оптимизировать поток кислорода, прежде чем внезапно выпрямиться и устремиться к ближайшему агенту на фланге. Как только Хансяо показался, шесть агентов открыли огонь, используя механическую руку как щит. Хан Сяо пробирался сквозь деревья, чтобы избежать дождя пуль, попутно отстреливаясь из пистолета-пулемета в другой руке. Запах пороха заполнил округу. Через три секунды Хан Сяо был рядом со своим первым противником. Он бросил пистолет-пулемет в руку агента, в которой он держал оружие, чтобы отвлечь его, а сам направил на него механическую руку. Агент рефлекторно поднял руки, чтобы заблокировать удар и, превозмогая боль, потянулся за пистолетом. Он нацелился на голову Хан Сяо и выстрелил. Но ловкость Хансена была невероятно высокой. С почти сверхчеловеческими рефлексами Хансен ухватился за пистолет противника и протянул руку, заставив агента потерять равновесие и податься вперёд. После этого он беспощадно ударил противника в пах. Вы нанесли финальный удар. Урон удвоен. Ваша цель оглушена на 2 секунды. Хотя лицо агента было скрыто за очками, его болезненный крик говорил об эффективности удара. Хан Сяо воспользовался его временным оглушенным состоянием и продолжил бить его коленом снова и снова. «Минус 78. Минус 81. Минус 84. Извини, брат. Я знаю, что это очень больно. Но это не я, кто решил не включать защиту Паха в ваши доспехи». Здоровье агента резко сократилось, и Хан Сяо прикончил его, сдавив его горло механической рукой. Прежде чем Хан Сяо смог отпраздновать свое первое убийство, Он почувствовал острую боль в спине. Он поспешно лёг на землю и потащил тело агента над собой, используя его как щит, пока он полз за дерево в укрытие. «Вы были пострелены из снайперской винтовки СВП. Урон 68. Вас пострелили пулей крупного калибра. У вас кровотечение. Среднее. Вы теряете 3 здоровья в секунду. В течение 15 секунд». Боль заставила лицо хантяо побледнеть. «Только один выстрел». Забрал такой большой кусок его здоровья. К сожалению, он не мог позволить себе перевязать рану. Чёрт! Остальные пять агентов ночной совы были в ярости, когда Хансяо убил их товарища. Они быстро приблизились, не прекращая огонь, загоняя Хансяо в угол. Хансяо быстро обыскал тело агента и надел его кевларовый жилет. Было бы хорошо заблокировать один или два выстрела. Что еще более важное, это то, что он нашел три ручные гранаты, одну из которых он сразу же бросил. Агенты прекратили стрельбу, отчаянно ныряя в укрытие. «Повстреляйте еще, сволочи!» Ярзно закричал Хан Сяо, запустив вторую гранату, в результате чего пять агентов снова упали на землю, не успев встать. После взрыва в воздух был выброшен третий черный предмет, и пять агентов посознательно снова пригнулись. Однако, когда после двух секунд не было никакого взрыва, они подняли глаза и увидели, что это всего лишь кусок камня. Между тем, Хантяу уже направлялся к следующему агенту, стреляя из своей штурмовой винтовки. Хотя Хантяу удалось убить агента, который укрылся в траве. У него теперь не осталось боеприпасов. Хансяу отбросил винтовку и бросил третью гранату, выиграв себе некоторое время, чтобы уйти на расстояние. Когда он врезался в третьего агента, сбив его с ног, выстрелил из штурмовой винтовки Серебряного клинка, попал ему в голень. Хансяу поморщился. Травма голени повлияла на его скорость передвижения. Поэтому Хансев решил прыгнуть на агента, которого он сбил, заставив его упасть вместе с собой, исчезая из поля зрения других агентов, где он быстренько покончил с ним за деревом. У противников просто не было никаких шансов против него в ближнем бою. Но осталось еще три агента, хотя шансы были против него, и он потерял половину своего здоровья. Хансев оставался спокойным и потратил немного времени, чтобы спланировать свой следующий шаг. Враг, вероятно, между тем серебряный клинок был в полном недоумении. Он значительно недооценил испытуемого, в результате чего их число сократилось вдвое. «Брось в него гранату!» — приказал он. Агенты бросили гранаты. «Он умер! Будьте осторожны!» — ответил серебряный клинок, когда он и два других агента медленно приблизились. Подойдя к дереву, они заметили, что на земле был обгоревший труп. Из того, что осталось от его униформы, Было похоже, что это был Хан Наконец-то! Два агента опустили оружие и расслабились. НЕТ! Вдруг закричал серебряный клинок. Глава 12. Подлинное происхождение. Прежде, чем два агента успели отреагировать, прозвучал выстрел. Однако выстрел не был направлен ни на одного из них. Вместо этого он был нацелен на труп. Точнее, на три гранаты, которые были установлены на нем. Поскольку они находились слишком близко, Обоих агентов мгновенно поглотил взрыв и осколки. «Вы нанесли 60 урона врагу. x 8 Вы убили агента ночной совы. Полторы тысячи опыта. x 2 Хансел медленно поднялся из высокой травы. Он был тяжело ранен, кровоточил и почти полностью лишился выносливости. Накатывала усталость, он собрал всю силу воли и делал все возможное, чтобы у него глаза оставались открытыми. Ему удалось выжить в предыдущем взрыве, используя труп агента в качестве щита. У него осталось лишь 50 здоровья, после чего он надел на труп свою одежду и установил гранаты. Только серебряный клинок был достаточно бдительным, чтобы избежать его ловушки. Хан Сяо безостановочно дрожал, и он не мог даже видеть должным образом, из-за того, что кровь заливала его глаза. Внезапно черная фигура бросилась к нему. «Ты сам напросился!» — выкрикнул озлобленный серебряный клинок, доставая нож. Прожектор с вертолета Херриор освещал лес ила спрыгнула с вертолета на то место, где по-видимому проходила ожесточенная битва. Отряд испытуемых уже прибыл и собирал образцы крови. Номер один молча стоял, с сжатыми кулаками. Увидев тела шести агентов, Хило на мгновение была ошеломлена. Как ни невероятно, но зеро уничтожил третий отряд ночной совы и сбежал. Она присела, чтобы осмотреть тела и сделала вывод, что один умер от выстрела, два от взрыва и три в ближнем бою. Нижняя часть тела серебряного клинка, Было раздавлено, и осколок стекла его очков ночного видения был воткнут ему в глаз. Это явно было сделано кем-то гораздо более могущественным, чем он. Как Зеро стал настолько сильным, так внезапно. Даже если он всё время скрывал свои истинные возможности, Зеро тренировался не более полугода. Было просто немыслимо, что он смог победить отряд ночной совы, состоящий из элитных агентов-ветеранов. «Мог ли он пробудить сверхспособности, как я?» Хила сожалела, что не присматривала внимательнее за Хан «Возможно, я могла бы предотвратить всё это». Кроме того, Зер сбежал в тот день, когда она покинула базу. Было ли это удачей, или он всё это спланировал? «Их снаряжение пропало, но нам удалось найти это!» — сообщил один из агентов, показывая Хиле руку. Механическая рука была залита кровью, и из её двигателя торчал нож. «Забери эту штуку на базу». Через день на базу Валькирии прибыло большое количество людей Гермины, чтобы спасти оставшиеся исследования и в поисках зацепок. Сам босс тоже пришел. Босс организации Гермина носил черное пальто, черную маску, черные перчатки. Ну, по существу, он был покрыт черным, с ног до головы, и выглядел так, будто он вышел прямо из детектива Конана. Только пять человек во всей организации когда-либо видели его лицо. «Где Зеро?» – спросил он прямо. «Мы не смогли его следить!» – ответил номер один сквозь стиснутые зубы. «Если у меня будет больше времени...» Босс резко поднял руку, оборвав его. Номер один сразу же заткнулся. У босса было очень плохое настроение. Всего несколько дней назад он описал Зеро как кусок мусора, и этот кусок мусора сумел сбежать, убив так много его людей. «Тридцать вооруженных охранников убиты, все результаты исследований потеряны, и один элитный отряд уничтожен». Кроме того, он убил ленивое истяние и сбежал. «Вы издеваетесь надо мной?» – крикнул он своим людям. «Я хочу знать, когда он изменился, и как он стал таким сильным!» Исследователь поспешно ответил. «После проверки его досье у нас возникла теория…» «Продолжаем. Поведение и действия Зера до и после эксперимента разительно отличаются. Согласно отчету о его захвате, настоящим именем Зера до эксперимента был Астяо Хан, третий сын второго главы семьи Лумера». Это была шокирующая новость даже для самого босса. Семья Алумера была мощным военным кланом, объединённый со страной Тессией. Испытуемые, захваченные для эксперимента, обычно были преступниками или ставшими от своих солдатами, как кто-то с таким происхождением оказался в их руках. Сын второго главы семьи Алумера? Как? Согласно нашим исследованиям, Сяо был самым бездарным среди своих братьев и сестёр. Он не только не мог пробудить какую-либо энергию, но абсолютно некомпетентен как лидер. И к тому же слабоумный, — ответил исследователь, когда он перевернул отчет. Наши агенты наткнулись на него во время битвы. Он следовал за своим старшим братом Сяухаем в миссии по перевозке груза, когда они попали в засаду. Продолжаем. В то время Сяухай командовал отрядом, и настоящая цель нападавших — это не тот товар, который они перевозили, а он сам. Он был самым многообещающим из своих братьев и сестерм и ему был гарантирован успех, по словам его отца. В соответствии с нашей информацией, засада была внутренней работой. Кто-то из семьи хотел избавиться от него. Во время засады Сяо Хайм заставил Сяо Хана поменяться одеждой и использовал его в качестве приманки. В конце концов, в то время как Сяо Хана ранили, Сяо Хай сумел сбежать в безопасное место. «С каких пор наш сеть так хорошо информирована? Нахмурился босс. М -м -м, «Сяо Хай не потрудился скрывать правду» в том числе и тот факт, что он использовался уханом в качестве приманки. Обстоятельства смерти Сяухана не ущемляли положения Сяухая в семье. В то время вторая глава даже сказала, что Сяухай поступил правильно. Как вы знаете, семья Алумера ценит силу превыше всего. Такой отброс, как Сяухан, ничего не значил для них. Даже его братья и сестры не оплакивали его смерть. Прошлое существование Хан Сяо было похоже на придорожный цветок, который никто не заметил. После того, как тот был растоптан, Босс холодно засмеялся. «Слабые действительно не заслуживают сочувствия. Хватит его прошлого. Расскажите мне, что произошло за эти шесть месяцев?» «Мы думаем, что эксперимент Валькири вызвал изменения в его теле. Изменения намного больше, чем мы могли себе представить. Это не просто разблокировало его талант к механике, а привело к усилению его интеллекта. Мы думаем, что он планировал свой побег с самого начала». «Вы говорите, что промывание мозгов на нем не сработало?» прервала Хила. Да, я боюсь, что да. Хила нахмурилась. Исследователь продолжил: как возможно, чтобы субъект, у которого отсутствуют воспоминания, развил свою собственную волю? Единственное объяснение этому: Валькирия помогла ему установить свои воспоминания. Однако, поскольку он никогда не был одаренным человеком, Валькирия должна была также пробудить в нем какую-то скрытую силу. Ты уверен? холодно спросил босс. Не совсем, признался исследователем. В конце концов, это было просто предположение. Кто, черт возьми, может быть уверен в таком? Номер один не мог промолчать и добавил. Может быть, ему просто повезло? Босс мгновенно своим взглядом заставил его заткнуться. О, совсем забыл. Охранники также принесли эту руку, которую он использовал. Добавил исследователем. Хотя качество самой руки не на высоте, я должен сказать, что это довольно революционная концепция. Похоже, что эта механическая рука сыграла огромную роль в этом побеге. Департамент разработки оружия хотел бы воспроизвести эту модель для развития. «Наконец-то!» – подумал Восс. «Хоть какая-то хорошая новость!» «Средства, не проблема. Я просто хочу результатов!» Исследователь кивнул, продолжая. «Как бы там ни было, коварство и способности Зера делают его опасным человеком. Он имеет высокую исследовательскую ценность – живым или мертвым. Получение его тела, несомненно, поможет нам в совершенствовании Валькирии». В то время как все исследователи были в ужасе от Хантяо, поскольку он мог убить их в любое время, когда захочет, они были в конце концов людьми науки. Номер один нахмурился. С момента, как он был создан, он знал, что у него есть предшественник. Только этот факт заставил его видеть в Хантяо своего врага. И в момент, когда он думал, что превзошел Хантяо, реальность ударила его многотонным грузовиком. Прежде чем определить точное воздействие препарата, прекратите все эксперименты. Всем испытуемым повторно проведите промывку мозгов. Я не хочу, чтобы появился еще один Зеро, — приказал босс. Глаза номер один расширились от шока. Он чувствовал, что его лояльность к организации подвергается сомнению. «Я хочу возглавить команду, чтобы преследовать Зеро!» — выпалил он. Босс посмотрел на номер один и задумался. У него действительно были большие надежды на команду испытуемого. «Ты можешь сделать это!» «Я обязательно добьюсь успеха!» Заявил номер один. Прекрасно! Верни Зера живым или мертвым!